Ранним утром, держа в руках несколько роз, Линхен входит в свою квартиру в мансарде и подходит к постели матери. Кровать, как и вся мансарда, залиты лучами утреннего солнца, и больная сидит на постели, окруженной его сиянием, но ее лицо выражает крайнее недовольство. Прошло уже несколько дней с тех пор, как холера вошла в дом генерала фон Гельдерна. Старая женщина недовольна тем, что ее дочь подвергает себе опасности заразиться, и уже несколько раз ходила туда, чтобы разузнать о состоянии больной Асты. Отец позаботился о том, чтобы за дочерью был установлен хороший уход, поэтому она не нуждалась в помощи Линхен. Линхен, тем не менее, не могла оставить свою подругу без внимания, И, проявив непослушание по отношению к матери, она, чтобы искупить свою вину, по дороге домой купила цветы, наполнила вазу водой и поставила в нее букет. После этого она подала матери кофе. Фрау Бергман с недовольным видом отодвинула от себя чашку с кофе и сказала, «Мне все кажется невкусным, что-то не в порядке с моим желудком. Ты в этом виновата, Линхен». «Мамочка, у тебя опять все будет хорошо», — возразила та, — «неужели мне быть трусливее всех тех молодых солдат, которые вышли на войну?» «Ты должна быть везде, будто никто не может жить и умирать без твоего присутствия», — продолжала жаловаться мать, — «ты даже побывала у снохи-пекаря Харимана. Пусть она сама справляется со своей холерой, но неужели тебе нет дела до себя и до меня, Линхен? Христианин всегда храбрый воин, мама. Как часто я утешала этими словами сапожника Шульца! Он тогда сидел на своем табурете, сгорбившись от горя. Так неужели теперь я сама...» Линхен, стоя перед зеркалом, потянулась, высоко подняв руки, и продолжала... Мой отец ведь тоже был унтер-офицером и дорожил своей честью. Так неужели я побегу, оставив знамя, особенно сейчас, когда страх готов захлестнуть людей, а? Неужели ты рождена для всего на Линхен? Весь день ты где-то бегаешь, а всю ночь напролет шьешь одежду для покойников нищих. У тебя остается хоть что-нибудь для старой больной женщины». Со стороны постели послышалось всхлипывание, однако оно казалось немного ненатуральным. Линхен одной рукой взяла вазу с розами, второй обняла за плечи мать и поднесла букет прямо к плачущим глазам. Однако в ответ все еще слышались слова недовольства. «Если бы ты хоть не ходила к богатым людям, у них уже и так все есть!» Тут лежишь, как бедняк, имеющий одну лишь овечку, и ту у тебя хотят отобрать. У них есть деньги, они вовсе не нуждаются в том, чтобы швея ходила за ними. Мам, я думаю, и богатых людей мы тоже любим. Мы ведь не можем иначе. Они такие же люди, как и мы, и так же, как мы, испытывают горе и радость. И они все-таки добры, так добры. — Добры? — Ты так считаешь? В таком случае старая Мелисса, которая разрисовывает себе лицо и брови, тоже добра. Но что говорит Писание? Разукрашенное лицо есть мерзость перед Господом. Фрау Бергман гордо, своими познаниями в Библии и тем, как верно она умеет цитировать к месту стихи, вытерла слезы и с триумфом посмотрела на дочь. Эту даму зовут не Мелисса, а Мелит. Мама, возразила Линхин. Да, все одно. Языческое имя остается языческим. Но сегодня я уже никуда не уйду, примиряюще сказала Линхин. Я сяду рядом с тобой и стану штопать твою черную юбку, а после обеда почитаю тебе. Ты больше не сердись, и пей свой кофе, пока он не остыл. Ну, кто мог устоять против этих ласковых слов? Морщины на лбу старушки разгладились, а дрожащие руки с жадностью потянулись к ароматному кофе. Ну, в таком случае устроим себе праздничный день, Линхин. Ты должна купить что-нибудь особенное. В наше ужасное время это просто необходимо. Линхин на все была согласна. Она была рада, что мать опять в хорошем расположении духа и стала с увлечением готовить праздничный обед. Они целый день пробыли вместе, а когда косые вечерние лучи солнца последний раз заглянули в мансарду, Линхен все еще сидела рядом с матерью и латала ее черную юбку. «Линхен», — сказала вдруг мать после долгого молчания, «сегодня мысли целый день кружатся у меня в голове, я все время вспоминаю твоего отца». Он был мужественным, честным человеком. Никто в канцелярии не мог сравниться с ним. А какой у него был почерк! Буквы стояли прямо и ровно, украшенные вензелями, словно венками. А он был еще таким трудолюбивым. Ах, если бы я могла еще раз увидеть его рядом с собою, в кресле! И фрау Бергман снова начала плакать Но... Тихо и сдержанно, совсем не так, как утром. Линхен с серьезным видом смотрела перед собою. Отец был так дорог ей, так же, как и оставленное им наследство. Твердая детская вера. Для него мир всегда был украшен цветами. Я бы ни слова не сказала больше о трубке. Все еще всхлипывая, продолжала мать. И то, что он никогда не чистит сапоги у порога, я бы тоже не стала напоминать ему. Он был таким неумелым в мирских делах, потому мы и лишились всего нашего имущества. Но он не мог иначе. Такой уж у него был характер. Да уж, такой у него был характер. Тихо и немного печально ответила ей Линхен. «Видишь, мужчинам обычно нужно не слишком много позволять». Вновь начала фрау Бергман, немного взяв себя в руки. Но с ним не так все было нормально. Он обычно прислушивался, когда ему говорили, и мы с ним хорошо ладили. Только он не очень хорошо мог оценить свой характер. Всегда за ним нужно было немного приглядывать, чтобы все не пошло прахом». «Фридолин, носовой платок у тебя с собой?» Каждый раз спрашивала я его, когда он шел на кафедру. «Да, мать», — отвечал он, но потом каждый раз возвращался и через кухонную дверь говорил мне. «Мать, у меня его с собой нет». «Да, таков был его характер». Линхен вытерла матери глаза. О, порой мне становится так тоскливо, продолжала старая женщина. Когда подумаю о том, как он там на небе справляется один, когда мы с тобой не можем следить за ним. Я скажу тебе, Линхен, он будет все делать наоборот. Он не сможет следить за собой. Ах, мам, дабы ты можешь не беспокоиться, ангелы посмотрят за ним. С веселым смехом возразила ей Линхен. Да дадут ли ему там что-нибудь переписывать, иначе ему там вовсе не понравится. Часто, бывало, сидит за своими документами, посмотрит в мою сторону, хлопнет рукой по кипе бумаг и говорит. «Все это очень важные дела, мать». И такой он был довольный. Раз ему нравилось, значит, это действительно было что-то важное. Линхен задумчиво смотрела в сторону окна, через которое был виден кусочек сине-сапфирового неба. «Я думаю, мама, у каждого из нас там будет работа, которая нам нравится, но она не будет утомлять нас, у нас не будет неудач». «Да откуда ты это знаешь, Линхен?» «Потому что Бог есть Бог живых, а не Бог мертвых, а все, что живет, должно двигаться и что-то делать». «Мы будем испытывать огромное блаженство. Много времени уйдет на то, чтобы славить и благодарить Бога. Ах, мама, как бы я хотела, чтобы мы были уже там!» «Ну вот, следовательно, не нужно так бояться холеры». «А я ее и не боюсь, поэтому ты не должна сердиться, когда я помогаю там, где могу помочь». Но эти ужасные судороги, Линхен, они сжимают человека, и он вынужден кричать от боли. Во время нынешней эпидемии многие вообще не испытывают судорог. Мама, они лежат совсем тихо, и создается впечатление, как говорит врач, что они истекают кровью. Но для тебя лучше, если ты не будешь так много об этом говорить. Так оно и было». Они сидели высоко над всеми страданиями и криками больных, словно в защищенном гнездышке. И сюда, в мансарду, где обитали ласточки и ястребы, их не достигала душная и пыльная атмосфера города. Церковь Виакова сверкала в лучах заходящего солнца. Западная часть неба была освещена огненными розами облаков, а с долины Одера веял приятный освежающий ветерок. Наконец мать попросила Линхен спеть ей песню. «Для бедного, утомленного сердца приготовлено место покоя», — торжественно звучал ее голос в маленькой комнатке. Потом они сели ужинать, и старая женщина, которая сегодня выглядела более устала, чем обычно, скоро крепко заснула. А Линхен еще долго сидела около приоткрытого окна и шила. А когда вышла луна, осветив своим ровным светом рабочий стол и увитый плющом портрет над ним, она погасила лампу, чтобы свет не мешал спящей, и продолжала шить при свете луны. Ее натренированные пальцы, словно во сне, точно находили нужную точку. «Куда же ей так спешить?» «О да, она опять должна спешить!» Внизу, около площади, ставни на окнах подвального помещения стояли открытыми, и там лежало двое детей, а нищая мать со слезами умоляла Линхен сшить для них погребальную одежду. Она сама не могла это сделать, потому что только что перенесла эту убийственную болезнь. Линхен не смогла сказать ей «нет». Она сидела, склоненная над своей работой, лицо ее в торжественном серебристом лунном свете казалось особенно бледным, а губы слегка дрожали. В кустах земляного укрепления уже давно не слышно было соловья. Тяжело наступал новый душный день. Теплая ночь прошла, и пульс Линхен часто бился, как у больного с высокой температурой. Люди на улицах, казалось, двигались медленно, лица у всех были серьезными. «Разразится ли сегодня, наконец, гроза?» — с тревогой в голосе спросил один пожилой мужчина с озабоченным видом поглядывая на небо. Другого тревожил иной вопрос. «Сколько же человек прибавилось у нас вчера в списках умерших?» «Пятьдесят четыре», — ответил ему кто-то. «Уже несколько недель ни разу не было меньше пятидесяти в день. Да чем же это все кончится?» «Ах, кто знает!» На этом короткий разговор прервался, и с переулка выехала черная телега. Три гроба, украшенные любящей рукой розами, стояли на ней. «Ох, эта молодая мать со своими детьми!» — объяснил один из соседей. «Еще позавчера я видел их здоровыми и веселыми». С этими словами он прижал к носу остро пахнущий духами платок. «А вон, вон едет еще одна телега с гробами», — вступил в разговор третий. «Ох, посмотрите, сколько магазинов сегодня утром остались закрытыми!» Щетцницы мрут, словно мухи, а скоро и наш черед настанет. Как же все ужасно и безнадежно! Маленькая стройная женщина, слышавшая разговор мужчин, на мгновение обернулась к говорящим и посмотрела на них полным сочувствием взглядом. Она увидела все, что выражали их глаза — молчаливое отчаяние, тупое бессилие и горькую злобу. Линхен, а это была она, торопливо пошла дальше. Неожиданно она почувствовала, как кто-то взял ее за подол платья. — Ах, фрейлин Линхен, зайдите, пожалуйста, к нам. Я уже не знаю, как мне справиться. Мой муж и дети все больны. Что же мне делать? — Это вы, фрау Нейбауэр? «Мой муж, наверное, умрет, Линхен. Я была у доктора, но он тоже уже не может прийти, устал до полусмерти. Он лежит на диване, перед ним куча рецептов, он их раздает. Ах, если бы вы сходили в аптеку и заказали бы их для меня, я поцеловала бы вам за это руки». «Вы слышите? Докторов не хватает, их призвали на службу. Они все на поле боя, фрау Нейбауэр». «Видимо, власти полагают, что нам они здесь не так нужны. Честно из них признаются, что наука до сих пор не нашла действенного средства от этой азиатской чумы». «Да, Линхен, это вдвойне нет, втройне безнадежно». Линхен поспешила в аптеку. «Сегодня она должна была шить и у стариков Гекторлинг». «Опять рецепт с лекарством против холеры», — произнес помощник аптекаря, и вид у него был не выспавшийся и утомленный. «Мы приготовили большой запас лекарств. Мы не спали всю ночь, работая над их приготовлением. Да хотя бы они помогали!» «Бог наша помощь!» — возразила ему Линхен. Помощник аптекаря удивленно посмотрел ей вслед, когда она выходила из аптеки. Линхен свернула в один из узких переулков, которыми так богат этот город. Подойдя к большому жилому дому, она открыла входную дверь, и ей навстречу вышла молодая женщина с широко открытыми от ужаса глазами. «Ах, я думала, что вы доктор!» Со второго этажа резко пахло камфорой и ромашкой. Сиделка в высоком чепчике и в большом белом фартуке торопливо прошла по коридору. «Если вам здесь нечего делать, то лучше не входите в этот дом!» — крикнула она в сторону Линхен. Поднявшись на следующий этаж, Линхен должна была пройти около двери, которая стояла приоткрытой. Из комнаты доносились тихие стоны. Линхен ясно представила себе, что там происходит. Наверняка там лежит маленький ребенок с серым лицом и полными ужаса глазами. Ноготочки у него посинели, и он корчится от боли. Линхен поднялась еще на этаж выше. Здесь жил портной Нет Бауэр. Комната была полупустой, но достаточно уютной. По ней сейчас гуляли сквозняки. Все чердачные люки стояли раскрытыми. Посередине маленькой чистенькой комнатки стоял большой фикус — а в постели лежал мужчина. В соседней комнатке лежало двое больных детей. У всех троих была холера, но, как сразу определила Линхен, средней степени тяжести. Похоже, муж страдал больше всех. Он постоянно смотрел на дерево посередине комнаты, будто оно давало ему жизнь. «Оно живет и продолжает расти», — слабым голосом проговорил он. «А мы должны умирать». О смерти не может быть и речи, — ответила ему Линхин бодро. Вы еще будете радоваться своему дереву. Я всегда мечтал, — продолжал портной, словно не слыша ее, — завести себе пару птичек. Я видел их в магазине, что около гарнизонной церкви. Я знаю, что человеку нашего круга, у которого не каждый день достает денег на хлеб, такое не к лицу. Но эти птички были так прекрасны. Их голосок день и ночь звучал у меня в голове. А поскольку я не мог их себе купить, стал сам в себе разочаровываться и отравлял жизнь своей жене. Я был неправ, Линхен. «Да, неправы», — кратко ответила она. «Теперь вот я лежу, и мысли крутятся у меня в голове». «Ах, если бы только дети выздоровели, я был бы к ним более терпеливым». Линхен помогла женщине переменить постель больным, переодеть их, сделала теплые компрессы, налила капель и положила горчичный пластырь, сварила чай, а для матери сделала сытный обед. Она была счастлива, когда стала замечать, что во всех воскресла надежда. Линхен уже приобрела достаточно большой опыт по уходу за больными и знала, что те, которые обречены на смерть, выглядят иначе. Умывшись и прибрав волосы, она еще немного постояла около постели, и портной Нет Бауэр приветливо улыбнулся ей. «Вы все еще смотрите на свое дерево», — заметила ему она. — Ох, когда приходится так долго быть одному, — возразил он, — так приятно, когда видишь перед глазами что-то живое. Когда я смотрю на свой фикус, я постоянно думаю о дереве жизни, о котором вы когда-то говорили нам, Линхен. Линхен сердечно распрощалась с портным его семьей и пошла к дому стариков Гехтерлинг. «Мы живем в тяжелые времена», — говорила она сама себе. «Я должна стараться проявлять как можно больше любви». На перекрестках висели плакаты, повествующие о ходе войны. «Говорят, что от королевского гренадерского полка, от офицеров, никого не осталось в живых», — проговорил кто-то вполголоса. Линхен показалось, что у нее сейчас остановится сердце. Вокруг лишь горе и смерть, и ничего более — горе и смерть. Она вся задрожала, ноги ослабли. «Ах, да, милые счетцынцы, вы никогда не задумывались о Боге и Его слове, вы сами себя считали достаточно богатыми и умными, а теперь такое горе! И прежде всего, так много больных детей!» Они умирают дюжинами, одна сторона кладбища заполнена маленькими могилками. Ах, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся над нами в нашем страшном горе. Линхен дошла до конца Липовой аллеи, и вот перед ней стоит симпатичный маленький домик, окруженный сиянием солнца, а над его трубой кружится маленькое облачко. В чистой печке полыхает огонь и тихо-тихо поет канареечка, но тяжелая духота глушит ее пение. Там, под яблоней на скамейке, сидела фрау Драмбов, держа на коленях маленького Адольфа. Она поставила мальчика себе на колени, время от времени тискала его, а он топал по ее коленям своими маленькими ножками. Я не могу сейчас сказать ей о павших офицерах. — подумала Линхен, — пусть она еще насладится часами счастья. И с этой мыслью она была поспешила дальше, но фрау Драмбов уже заметила ее. — Линхен, — позвала она, — зайдите к нам. — Я не могу, — ответила та, — я только что была у больных холерой. Я не могу приближаться к вашему Адольфу. Фрау Драмбов отступила на шаг и крепко прижала к себе сына. «У меня добрые вести о моем муже!» — крикнула она. «Линхен, девяностый псалом был прав!» «Как Господу угодно! Ах, милостивый госпожа, как Господу угодно!» И Линхен поспешила дальше. «Да, тоже верно!» — подумала в эту минуту фрау Драмбов, и сердце ее сжалось. «Каждую минуту все может измениться!» И улыбка застыла на ее лице. Линхен тем временем пришла в Грюнгов. Немного погодя, она увидела, как старик Линг в одной рубашке стоит перед своими розами и большими ножницами срезает их одну за другой, аккуратно складывая их в широкую корзину. Увидев Линхен, он кивнул ей, широко улыбаясь. — Какое благословение, что в этом году так много белых роз! — сказал он. — Весь мир требует именно белые! — и цена на них подскочила в пять раз. Такого у нас еще никогда не было. — Вас радует? — спросила пораженная Линхен, что каждый день умирает так много детей и молодых людей. — Да мне все равно, я ж ничего изменить-то не могу, — раздраженно ответил Гехтерлинг. В это время из дома выбежала маленькая Доротея, подбежала к Линхен и двумя руками обняла ее. «Тетя Линхен! Тетя Линхен!» «А ты-то что здесь делаешь?» Грубо крикнул старик девочке. Доротея робко посмотрела на него снизу вверх и уткнулась лицом в подол швеи. «Как дела у твоего отца?» — тихо спросила ее Линхен. «У него тоже холера», — рассказывала Доротеечка. «Не знаю, может быть, сейчас ему лучше? Как ты думаешь, тетя, мы скоро опять уедем в Берлин?» — У него холера? — изумилась Линхен. — Тогда мне надо немедленно зайти к нему и посмотреть, что он делает. — Тетя, мы опять скоро поедем в Берлин, да? — Так неужели тебе здесь совсем не нравится? Линхен отодвинул от себя девочку, она хотела быстрее видеть Иоганна. Доротея отрицательно покачала головой и прошептала. — Нет, мне здесь не нравится. Здесь совсем нехорошо. — Немного погодя, Линхен вошла в небольшую комнатку под чердаком. Стены были выбелены, в комнате было немного мебели — стул, табурет и кровать. Около двери на гвозде висела одежда. Аган лежал, выкинувшись на кровати, и она видела, что он смертельно болен. — Ой, Аган, ты болен, а я ничего не знала! — с горечью проговорила она. Он протянул ей руку, и было видно, что он рад ее видеть. «Линхен, любимая моя, как хорошо, что я увижу тебя еще раз. Теперь ты не уйдешь, пока я...» «Ты знаешь, Линхен, о чем я говорю». «Нет, нет, я не уйду, я останусь с тобой». Линхен упала перед его кроватью на колени, двумя руками обхватила Иоганна, положив голову ему на грудь, и горько заплакала. «Я так просил Бога, чтобы ты пришла. Никто мне не верит, что я действительно слаб. Если бы Доротея время от времени не приходила ко мне...» Линхен продолжала плакать. «Знаешь...» Если бы я выздоровел и вновь начал бы дело, и мне повезло бы больше, чем первый раз, я взял бы тебя в жены. Но на мне висит слишком много тяжелой вины, мои родители тому причиной. Мне же приходится за них страдать. А когда я умру, Линхен, вина будет снята с меня? Линхен приподняла голову. — Разумеется, — твердо возразила она, — да, вся вина будет снята, ты пойдешь в небо, и тебя будет окружать лишь мир и небесная слава. Ах, если бы было возможным, чтобы ты объяснила это моим родителям, что они тоже должны обратиться к Богу. Мне так этого хочется, Линхен. У них жестокие сердца, но пусть тебя это больше не беспокоит, Иоганн. У меня что-то стало темнеть в глазах. Он введет тебя в славу, из одной славы в другую. Потерпи еще немного. Слава Богу, что о ты позаботится, — пробормотал Иоганн. Помнишь, как хорошо было тогда, когда цвели лилии, а я срезал для тебя розмарин, а теперь я совсем устал. Линхен как раз поправляла постели и Аганну, как в комнатку вошла фрау Гехтерлинг. Она коротко посмотрела на сына, потом на Линхен. «Я повсюду ищу вас», — сказала она. «Давно пора браться за работу, и мне совсем не нравится, что вы до сих пор не на месте». «Я сегодня не буду шить», — решительно сказала Линхен. «Что это значит?» «Да неужели вы не видите, в каком состоянии ваш сын? Если уж никто не хочет позаботиться о нем, то я буду сидеть около него, пока... Пока смерть не разлучит нас!» — прошептал умирающий. Фрау Гехтерлинг рассверепела. «Тут поболтает, там поболтает!» — воскликнула она, яростно поправляя чепчик. «Никто не умирает от небольшой холеры! Я принесу тебе ликер и оган. Он чуть заметно покачал головой, фрау Гехтерлинг еще раз посмотрела на него. Даже она вдруг заметила, что со времени обеда, когда она приносила ему еду, он сильно изменился. Суп стоял на столе нетронутым. — Да почему ты каждый раз оставляешь стоять прекрасную еду? От ничего, а ничего и не получится. — Ах, мама! — его голос внезапно оборвался, и он замолчал. Мать быстро вышла из комнаты. Линхен осталась сидеть около кровати. Что получилось из их земного счастья? Оно было словно бутон розы, надломленный до того, как утренняя роса успела освежить его, а солнце напитать своей силой. А теперь перед Иоганном раскроется могила, его унесут и зароют в землю. Линхен не хотела упрекать своего создателя, но боль была настолько сильной, и сейчас она снова почувствовала ее остроту. С тех пор, как у Иоганна умерла жена, Линхен часто думала о нем. Ее воспоминания, а они были еще так свежи, ее чувства остались молодыми. Она и сейчас могла бы стать его женой. В глубине души она часто мечтала об этом». Но теперь все кончено навсегда, не осталось никакой надежды. И если у него и осталось, какое желание, так только то, чтобы борьба, которая ему еще предстоит, была недолгой. О, Линхен, Линхен, Богу было угодно, чтобы ты не стояла рядом с ним в роли жены и матери, чтобы ты не делала из него нового человека». Но Богу было угодно, чтобы ты стояла у его смертного Одра и смотрела на прощание его души, которая для этой жизни была неприспособленной. Богу так было угодно, поэтому и тебе это должно быть угодно. Проходили часы. Старик Гехтерлинг был занят, ему и в голову не приходило, чтобы посмотреть на своего больного сына». Мать время от времени заглядывала в комнату, но Линхен каждый раз облегченно вздыхала, когда дверь за нее снова закрывалась. Вдруг дверь совсем-совсем тихо открылась, и так же тихо вошла Доротея. В ее больших глазах стоял немой вопрос. Она села на скамеечку и испуганно посмотрела на отца. «Что с моим папой, тетя?» — спросила девочка. Он уходит к Богу, Доротеечка. Девчушка с тоскою посмотрела на Линхен. «А можно мне с ним, тетя Линхен?» «Пока еще нет, дитя мое». Тихо, тихо, он открывает глаза. Она встала перед его кроватью на колени и медленно и четко проговорила. «Для бедного, утомленного сердцу приготовлено место покоя». В глазах Иоганна блеснул слабый свет. Он чуть заметно кивнул головой, потом слабо вздохнул, будто со струны сорвался прощальный тон, и жизнь его закончилась. Девочка молча слушала, а когда Линхен плача нарушила торжественную тишину, прошептала: «Не буди папу, он спит». Линхен накрыла его лицо простыней. Потом она села около окна и посадила девочку к себе на колени. Огороды за окном все еще стояли в цвету. Линхен крепко обняла Доротеечку. Она чувствовала, что горячо любит эту девочку. И Иоганн ушел от меня, но он не оставил меня одну на этой земле, он оставил мне наследство, думала она. Немного погодя, послали за погребальщицей. Старик Гехтерлинг так и оставался в огороде. Он шагал взад и вперед. Правда, трубка, которая до сих пор отгоняла от него благоухание лета, потухла в его зубах. — Вы так долго просидели около него? — Так сшейте уж ему погребальную рубашку, — потребовала фрау Гехтерлинг у швии. — Да, она с радостью сошьет ее. — Линхен вместе с девочкой вышла из комнаты. Внизу, в большом зале, где она обычно шила, взялась за работу. Она мерила, краила, шила, а Дротея ползала рядом с нею по полу и собирала обрезки. Линхен очень торопилась, но когда она закончила работу, было уже поздно. Необходимо было еще кое-что сделать». Когда она стала прощаться и собралась идти домой, старуха Гехтерлинг еще раз вошла в комнату и сказала ей: Я от волнения совсем забыла вам сказать. Сегодня утром сюда заходил кто-то с площади церкви Акова, спрашивали вас. Вас еще не было. Я ответила человеку, что вы, наверное, шьете где-то в другом месте. Немного погодя, Линхен проходила мимо особнячка капитанов Драмбов. «Знает ли она, — с горечью подумала Линхен, — что почти все офицеры королевского гренадерского полка убиты или тяжело ранены. Господь, да поможет вам, фрау Матильда, это так больно, так больно!» Когда Линхен проходила мимо городских ворот, часы пробили десять. Она очень торопилась, у нее не было времени зайти и купить букет роз, чтобы примириться с матерью из-за своего позднего прибытия. Подойдя к дому, Линхен тихо открыла дверь и поднялась на четыре марша по лестнице. В мансарде было темно и тихо. Луна еще стояла за церковной колокольней, и ее лучи еще не могли осветить помещение. Она осторожно потянулась за зажигалкой и зажгла лампу. Линхен обернулась, чтобы посмотреть на мать, и вздрогнула. Кровать была пуста. Линхен не могла поверить своим глазам, в растерянности она оглядывалась. Тут дверь бесшумно открылась, и в комнату вошла женщина, жившая в подвале. Для ее детей Линхен прошлой ночью шила погребальные рубашонки. «Ах!» — проговорила женщина, — «не обижайтесь на меня! Я так долго вас ждала, и все же вы прошли мимо моей двери, а я вас не заметила!» Сегодня никого не спрашивают, молотый или стар, каждый должен идти. Где моя мама? Спросила нетерпеливо Линхин. Снимите вначале шляпку и положите сумку, Линхен. Моих детей тоже сегодня похоронили. Вашу мать болезнь застала в тот момент, когда мы вернулись с кладбища. Мой муж бегал за вами по всему городу, даже до грюнгофа, но нигде не нашел вас. Гехтер, линги и те ничего не могли сказать. Она умерла тихо, спокойно Линхен ей не пришлось мучиться. Да не смотрите так на меня, мне становится страшно. Где же моя мать сейчас? Ну, вы же знаете хозяина дома, Линхен, что он за человек. Он сказал, что не хочет иметь в своем доме холеру. Он приказал положить ее в гроб, очень красивый гроб. А когда солнце село, тело унесли на городское кладбище. Линхен вновь надела шляпку, побежала на кухню, взяла фонарь зажигалку и кивнула женщине. «Адью!» — механически сорвалось ее губ. «Линхен, да куда же вы?» Я должна посмотреть, где моя мать. Я не могу ее оставить одну на улице. Линхен, одумайтесь, ее уже нет в живых. Она мертва, поверьте мне. Я сидела рядом с нею и закрыла ей глаза. А потом, когда ее положили в гроб, я вымыла пол и застелила постель. Я знаю совершенно точно. Но Линхен побежала вниз по лестнице. На всем свете существовало лишь одно место, куда она хотела идти, которого она должна была достичь, причем немедленно, сейчас же. Она снова бежала по пустынному городу. У входа на большое городское кладбище стоял дом, в котором находились гробы с умершими. Линхен знала человека, который там работал, поэтому она уверенно подошла к дому. Но дверь была уже заперта. Линхен постучала. Женщина в ночном чепчике открыла ей двери. «Не приходите к моему мужу!» — раздраженно закричала она. «Он не может выйти. Он лежит в постели и спит, и я больше не выпущу его на улицу. День и ночь копать могилы, да ни один человек этого не выдержит. Помощника мы тоже отправили домой, он совсем обессилил бедняга. Да кто вы такая и что вам нужно?» «Я Линхенбергман». «Линхен? А, тогда другое дело! Ах, как я напугалась! Вы пришли сюда, чтобы посмотреть на свою мать? Люди, привезшие ее сюда, сказали мне, что вас даже не было дома, когда она умерла». Линхен слышала, как она возится с дверной цепочкой, пытаясь открыть двери. В доме бедняков швея из Щетцина всегда была званым гостем. «Линхен?» «Ваша мать хорошо ухожена, но я понимаю вас. Вы хотите посмотреть на нее, несмотря на то, что уже поздно и легко простудиться. Я накину на себя кое-что из одежды, потому что уже собиралась лечь в постель». Линхен ждала у ворот кладбища. Большие ворота повернулись на петлях, скрипя. Обе женщины вошли в ворота, и Линхен побежала вдоль аллеи. И вот они уже стоят перед входом в помещение, где находятся гробы. Нужно было спуститься на несколько ступенек ниже. Линхну приподняла свой фонарь и взялась за зажигалку. Руки ее дрожали. «Дайте-ка я зажгу», — сказала ее спутница. «Помните о том, что она была старой женщиной и уже часто болела». Вам с нею было так тяжело, а ей не пришлось долго мучиться. Ей досталась лучшая доля, поверьте. Они вошли в большое холодное помещение. На невысоких постаментах стояло множество гробов. — Сюда, — сказала фрау Нейман, вот ваша мать. — Мама! — Линхен склонилась перед гробом на колени и горько зарыдала. Теперь я осталась совсем одна. Но ну, почему меня постиг весь этот ужас? Почему моя мать должна была умереть? Почему именно сегодня?» Линхен долго сидела у гроба. Ей казалось, что она уже никогда не сможет встать с этого места. Линхен, наконец, прервала тишину фрау Нейман. «Я не могу больше оставаться. Мой муж болеет, и он очень не любит, чтобы я ночью ходила сюда». — Так идите, прошу вас, идите. Я еще не могу оставить мать одну. — Линхен, оставьте меня еще ненадолго одну. Вы ведите. Или вы думаете, я боюсь своей матери? Если я пережила сегодняшний день, то со мной уже ничего страшнее не может случиться. — Ну, тогда я пойду, — ответила женщина. — Я вижу, что не смогу вас уговорить». «Когда захотите уйти, то все тщательно закройте, большие ворота тоже, а ключи повесьте за входной дверью. Только очень тихо, пожалуйста, чтобы мой муж не проснулся, он ничего не должен знать». Женщина поставила фонарь на пол, потеплее закуталась в шаль и пошла назад в свой дом. Линхен еще долго простояла на коленях. Наконец она поднялась, подошла к двери, приоткрыла ее и села на верхнюю ступень. Здесь воздух был посвежее. С севера дул приятный прохладный ветерок, чуть-чуть шевеля листочки и освежая горячие щеки. Линхен закрыла лицо руками и вспоминала свою жизнь. Мать и отец ясно всплыли в ее сознании. Это были самые яркие образы в ее жизни. Маленький дом в Бредове, половину которого снимал служащий, получавший небольшое жалование. Вспомнили старые друзья и знакомые, которые уже давно все умерли. Жилая комната с низкими потолками, всегда чистенькая кухня, вода в ведре, чистые тарелки на полке, разрисованные настенные часы. И большое доброе лицо отца, на котором всегда лежал отпечаток мира и покоя. Он был большим мечтателем и постоянно нуждался в помощи близких, если вопрос касался земных дел. Да, она вполне согласна с тем, что часто слышала от людей. Если бы твоя мать не была такой энергичной женщиной, ваш дом никогда не зажил бы настоящей жизнью. А вот и она стоит перед нею. Высокорослая, цветущая женщина, на щеках румянец, черные косы и веселые глаза. Она усердно работает то тут, то там. Вот она держит в руках утюг, а вот уже веник. Она стоит на коленях и сильными руками трет тряпкой пол, приподнимает голову, бросает подбадривающий взгляд на мужа, который сидит в кресле около окна и с тревогой наблюдает, как поднимается вода в половодье. Она стирает солбопот и продолжает работать. Скоро закипает суп. Мать очень внимательная и ловкая, любое дело у нее ладится. Воскресенье. Отец стоит перед зеркалом в белой сорочке. Уже звенят колокола, а он не может найти концы галстука. А матери еще нужно одеть линхи на себя и приготовить обед. Но она все успела. Правда, лицо ее немного покраснело от напряжения. Она не слишком мирно настроена, но все же она готова. Немного рисковатым движением она завязывает отцу галстук, резким движением оттягивает ему сюртук, протягивает ему перчатки и щеткой смахивает со шляпы пыль, в то время как он, напуганный быстротой ее движений, становится совсем беспомощным. «Фридолин, носовой платок у тебя есть?» «Да, мать, где же ему быть?» Но за дверью, когда уже все закрыто на замок, и они уже стоят одной ногой на улице, раздается. Ах, мать, я все же забыл носовой платок. Колокола продолжают звенеть. Линхен семенит между ними. Ее маленькие тонкие ладошки спокойно и уверенно покоятся в руках родителей. Они идут в церковь. После обеда они идут гулять по набережной. Пароходов в то время еще не было, но можно было увидеть матросов со всего божьего света. Город тогда был более темным и мрачным, чем в настоящее время. Дома своими фронтонами смотрят на узкие улочки. Но тогда еще не было высоких дымящихся фабричных труб, и люди еще часто вспоминают времена французов. и о том, как многощетцинцам пришлось страдать в тот период, когда в коммерческих советах сидели офицеры-чужестранцы. Время от времени они заходили и на кладбище. Там, где сейчас стоит дом с гробами умерших, пролегала дорога, по которой они спускались к кладбищу. Над головой шумели сосны, но тогда их верхушки еще не поднимались так высоко в небо. Потом пришла пора счастливой молодости, полная роз, незабудок и тайно читаемых стихов. Пора, когда Линхин весело напевая, снимает с белевой веревки свое белое платье, сама тщательно его утюжит и пришивает вишневого цвета ленточки. Это была мода того времени. А вот первая мрачная тень над ее жизнью — смерть отца. Спустя некоторое время, снова пора радости и счастья, Линхен становится невестой, но ненадолго. Старики Гехтерлинг своими руками разрывают уже сплетенный для нее венок мирта. Она не отчаивается. Линхен берется за иголку с ниткой и становится швеей. Каждый день она по многу часов сидит одна, ее сердце болит от горя, а на глазах стоят слезы. Тогда она начинает регулярно читать Библию, слышит тихий-тихий стук в своем сердце. «Смотри, я стою перед твоей дверью и стучу». В день того события она все больше понимает, что означает этот стук. Она не заставляет своего Господа долго стоять за дверью, она впускает его в свое сердце. С того дня она становится его дочерью. А скоро у нее прибавляется забот, мать все чаще начинает болеть. У Линхен уже нет времени так часто вспоминать Иоганна. В ее задачу входит усмирение энергичного нравоматери. Она старается сглаживать ее нетерпеливую раздражительность своей мягкостью и обходительностью, зарабатывать на одежду и пропитание, заготавливать на зиму дрова. Все это она делает с большой радостью. Она знает теперь, что Господь всегда в ней и с нею, что Он любит ее. Эта любовь находит отражение в действиях и трудах девушки. Ее стали называть швея из Щетцина. Воробьи находят крошки на карнизе ее мансарды, а солнце, заглядывая в оконце, видит свежие букеты в вазе и не находит ни единой пылинки. Мать становится улыбающейся благодарной седовласой старушкой, которая с благодарностью принимает все из рук Линхен, говоря, «Ты так много делаешь для меня, Линхен!» Все это осталось далеко-далеко позади. Наконец Линхен подняла голову. Небо потемнело, луна зашла за тучи. Погруженная в свои мысли, она стала ходить туда-сюда рядом с домом, потом стала отходить все дальше вдоль по аллее. стала заворачивать по едва заметным дорожкам в узкие проходы. Образы многих людей, которых она знала, когда они еще были живы, всплывали перед нею. Бедные, богатые, уважаемые и неприметные, все они одинаково покоились здесь». Полночь спустилась над миром. Скоро часы на башне пробили половину первого. И вдруг какой-то страх стал закрадываться в душу Линхен. Она с ужасом стала думать о своем будущем. Она осталась одна на всем свете. Тут ее взгляд упал на надгробную надпись на одну из могил. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться!» Слезы полились у нее из глаз. «О мой Господь, спаситель мой, помоги моему неверию!» Когда первые слабые розовые блики на небе возвестили наступление нового дня, Линхен еще раз подошла к гробу матери. «До свидания, мамочка!» — прошептала она и вышла из помещения. С большим трудом Линхен замкнула ворота, спрятала ключ на место, которое указала ей фрау Нейман, и пошла по направлению к городу. Зайдя к себе в комнату, она спустила шторы, поставила около своей кровати графин с водой и легла. Она лежала, скрестив руки. Лицо ее было мертвенно-бледным. Постепенно щеки ее стали розовеять, потом они стали ярко-красными. У Линхен поднялся жар. Волнение прошлого дня, тяжелая душевная борьба ночью, долгое пребывание на кладбище не прошли для нее даром. Прилетели воробьи. Они долго щебетали, спорили и ссорились, но так и не дождались завтрака. Один из них, самый проворный, потрепал клювом штору и с любопытством заглянул в полутемную комнату. Потом взмахнул крыльями и улетел. Наверное, он решил, что в комнате никого нет, слишком уж там было тихо. Однако он ошибся. Швея исчезненно лежала в этой комнате в мансарде, совсем одинокая и очень усталая. Мысли ее мешались и путались, пока она совсем не потеряла сознание. «Ох, я уж и не знаю, что мне с нею делать. Сходи-ка ты к ней. Может быть, она тебе что-нибудь скажет? Она не притрагивается к еде и даже не слышит, когда я с ней разговариваю. И тайно плачет». Фрейлин Милитта была раздражена. «Сколько хлопот с воспитанием детей!» — добавила она, опускаясь в кресло. «Особенно такой ребенок, как это! Она сведет меня в могилу!» Генерал фон Гельдерн сидел в своем кабинете за письменным столом. Он оторвал голову от бумаг, с которыми работал, и возразил. «Я сейчас пойду и сам поговорю с Астой. Столько работы, что порою не знаешь, за что браться». «Однако посмотри, какие успехи на поле брани, какие победы! Мы сделали хорошее начало!» Он погладил рукой свою белую бороду, потом вздохнул. «Я знаю, что с Асты творится что-то неладное. Раньше она была совсем другой. Ах, если бы ее мать была жива!» Генерал постучал в дверь комнаты Асты. Когда он вошел, то Аста лежала на кушетке в своей уютной комнатке и отдыхала. Но на самом ли деле она отдыхала? Отец строго посмотрел на нее из-за своих мохнатых бровей, и тут ему показалось, что его дочь находится в состоянии безысходного отчаяния. Красивый кружевной платочек, который она держала в руках, был совсем измятым и мокрым. Бледные щеки впали, глаза покраснели, а губы были крепко сжаты, но кончики их нервно подергивались. — Аста? — спросил ее отец. — Что с тобой происходит? Мелита жалуется на тебя, и я уже начинаю верить. Она в нерешительности посмотрела на отца и стала всхлипывать, судорожно прижимая руки к лицу. Рядом с нею генерал увидел вырезку из газеты. Его взгляд упал на сообщение с поля боя. Он недовольно сморщил лоб. «Наши раненые», — стояло в статье, — «находятся в ужасной ситуации. Более чем по двадцать четыре часа они лежат без ухода. Многие в это время умирают от потери крови. Их иссохшиеся губы напрасно молят о глотке воды». Когда подумаешь о том, какие огромные деньги тратятся на создание санитарной службы, сбор которых тяжелым бременем ложится на плечи мирных граждан, то приходишь к выводу, что эта война... В конце заметки такие стояли строки. К сожалению, среди раненых находится и сын члена экономического совета Эльмбах, капитан королевского гренадерского полка номер два. Как нам только что стало известно, господин Эльмбах находится на пути к полю сражения. «Ложь! Да самая безответственная ложь!» — прогремел генерал. Он яростно бросил газету на пол. «Как человек может быть способен на такое?» Аста громко заплакала. Генерал, удивленно отступил на шаг. «Да что с тобой?» «Отец, я люблю его! С того часа, как он спас меня, вытащив из воды, я принадлежу ему! Ах, если бы озеро унесло нас вдвоем!» «Ах, так!» — совершенно обескураженный проговорил господин фон Гельдерн. «Вот в чем дело! Невероятно! Такого я не мог предполагать!» Аста все больше и больше расправляла плечи. Он ранен, и никто не смотрит за ним папа. Губы его иссохли, и никто не подаст ему воды, — жаловалась она. «А я сижу здесь. Меня балуют!» Она вскочила и крикнула. «Я должна ехать к нему. Я должна ухаживать за ним!» Она была на грани нервного срыва. Генерал тотчас позвонил слуге, потом обнял дочь — Крепкие отцовские руки, когда налетает буря, то в них чувствуешь себя спасенным. «Правда, она уже не ребенок», — подумал он. «Она страдает и трепещет, объятая любовью и состраданием. Он понимал ее страдания». «Образумся, дитя мое! Эта заметка в газете окрашена партийной ненавистью, и напечатать ее в газете, по крайней мере, не тактично, потому что родственники раненых в основном — щецинцы!» Вошел Фридрих, ожидая распоряжений. «Пусть придет Линхен, ищи ее во всем городе и приведи, доставь ее сюда!» «Если Эльбах действительно ранен, продолжал генерал, а служебная сводка о потерях при Гитшине еще не поступила, то, разумеется, он может еще поправиться. А что касается твоей любви, он немного поколебался, то это, вероятнее всего, лишь твое воображение. Романтика твоего спасения очаровала тебя. Этот человек ничего не значил для тебя в жизни. Скорее, наоборот». «Я никогда не полюблю другого!» — воскликнула Аста. «Ох, иметь такую истеричную дочь не представляет собой большой радости. Мне жалко любую женщину, которая не умеет смириться перед судьбой, посланной ей всемогущим Богом. Не будь слабодушной, Аста, одумайся и постарайся вновь найти самообладание». Вошла камердинерша и доложила, что пришла жена сапожника Шульца. — Мы не можем сейчас никого принимать, — возразил генерал. Она получила письмо от своего мужа, в нерешительности проговорила девушка. В нем есть информация о Гитшине. Аста подскочила. — Тогда пусть войдет. Генерал в душе был рад, что Аста немного отвлеклась от слез. Фрау Шульц вошла в комнату. Она была еще очень худой и бледной после болезни. На ней было старое камильтоновое платье, поверх которого был надет латанный перелатанный фартук. Однако лицо ее сияло от радости. «Я должна была сама передать его милостивой госпоже», сказала она, протягивая Асте конверт из серой грубой бумаги. Аста попробовала было читать, но буквы прыгали у нее перед глазами. Генерал взял из ее рук письмо. «Садитесь, фрау Шульц!» — обратился он к жене сапожника. Та робко присела на краешек стула. Аста забилась в угол дивана. Генерал развернул письмо и стал читать. «Гитшин, 30 июня 1866 года». «Дорогая жена, я хотел лишь поделиться с тобой, что я стал унтер-офицером». «Сегодня второй день после Гитшина, о котором ты уже слышала, потому что это был великий день. Только что наш капитан был у нас и сообщил мне о том, что я стал унтер-офицером. Ах, милая жена, ну что он за человек, просто удивительно. Я пишу на ящике, при этом нельзя очень шевелиться, потому что тогда прольешь кофе, который стоит на ящике, а это было бы слишком жалко». «Итак, мы побили австрийцев. У меня после этой битвы до сих пор еще все тело болит. Шульц обратился ко мне мой капитан, когда увидел меня и положил мне руку на плечо. Вы оказали мне огромную услугу. Вы очень храбро сражались. Господин полковник произвел вас в унтер-офицеры, а боевая награда вам обеспечена». Скажи это моим парням, моему Густаву и Фрицу, что я произведен в унтер-офицеры и получу награду. Ах, милая жена, да что это за человек наш капитан? Он один решил ход сражения. Я снимал с него мундир, который был разодран в клочья, а сам капитан был мокрым, будто его только что вытащили из воды. Да, наша победа стоила нам пота и крови. «Немало слез прольется над ней в Щетцине, потому что почти все наши офицеры убиты или ранены. Из воинов мы тоже очень многих потеряли. Лишь наш капитан да господин фон Драмбов из восьмой остались целые и невредимы. Об этом ты можешь рассказывать всем вокруг. Капитан фон Драмбов тоже очень храбро сражался, но он по службе не самый старший, поэтому командование не перешло к нему». Но наш капитан всегда был впереди, ты не поверишь, что это за человек. Вначале мы маршировали по хвойному лесу, вокруг было тихо и спокойно, и ничего не предвещало зла. Было раннее утро, я думала тебе, может быть, ты уже встала с постели и сидишь вместе с детьми за чашкой кофе. Когда со всех гор на нас посыпался треск, казалось, что весь мир начал рушиться». «Шульц», — сказал я самому себе, — «вот и началось. Теперь выполняй свой долг, а об остальном Бог позаботится». Я плотно сжал зубы, больше я ничего не помню. Лишь знаю, что мы были в лесу, посреди высоких деревьев, а наш капитан был вне себя от ярости, потому что первое время мы никак не могли продвинуться вперед. «Никто не смеет ступать назад!» — вновь и вновь кричал он нам. Он словно молния метался туда-сюда, отдавая распоряжение. Нет, это просто удивительно, ну что он за человек? Глаза его сверкали, словно горящие угли, кровь стекала по его лицу, но это был лишь шрам. Ты сама увидишь. Деревья вокруг нас разлетались в щепки, а щепки врезались в обмундирование и наши тела. После этого мы сумели выманить врагов из леса и пришли в деревню Утерлахов. В ней не было ни единого человека. Потом мы поднялись на сопку, ее вершина была ровная, словно стол. Там нашего майора вышибло из седла. Австрийцы там стреляли в нас со страшной силой, мы уже не понимали, что происходит, все вокруг рушилось». Но капитан Эльмбах не мог дальше этого выдержать. Он стал собирать нас, а пули свистели вокруг него, словно горох. Они пролетали около его головы. И тогда он собрал нас вместе так, что каждый из нас подумал, что мы будем с ним сражаться до последнего человека. А австрийцы все еще со страшной силой стреляли в нас, точь в точь, как в песне поется, «Среди крови и трупов почти не видно земли». Тогда мы отбросили полк австрийских гусаров, за ним батальон пехотинцев. Потом мы уже не могли двигаться дальше, милая моя жена. У меня в голове все закружилось. Но наш капитан нашел для нас укрытие, где мы опять могли прийти в себя. Все говорят, что он, наверное, скоро станет майором и получит высокий орден. Да, это действительно так. Он совершил большой подвиг». Он и я, мы все время были вместе, мы все это пережили вместе. И чтобы оторваться от него, мне нужно было бы разодрать себя на куски. Так оно бывает, когда становишься солдатом. Когда люди нашего полка видят его, все кричат ему «Ура!». Генерал на мгновение прервал чтение и бросил взгляд на дочь. Никогда еще ее голубые глаза не казались ему столь прекрасными». Они светились восторгом. «Настоящий мужчина, этот Эльбах», — сказал он. Однако письмо еще не закончено. «В эту же ночь мы заняли город Гетшин, моя дорогая жена, и теперь мы находимся в центре города. Нам дали день отдыха. В борьбе на улицах трудно разобраться, где враг, а где друг. Да к ним примешались еще и саксонцы, но об этом я расскажу тебе в другой раз». Все было так страшно, город весь расстрелян, церкви наполнены ранеными. Я хожу между ними, подаю им воду, а по щекам у меня текут слезы, до того мне их жалко. Я должен рассказать тебе об Альфреде, он остается верен себе, ему бы только пошутить, он ни перед чем не остановится». Сегодня утром мы вместе с ним ходили по городу, ему не спалось. Он говорил, что чувствует себя победителем и желает, чтобы люди смотрели на него. Вдруг он останавливается и шепчет мне на ухо. «Я слышал кудахтанье». «Это тебе показалось», — возразил я ему, — «а если ты и прав, то какое нам до этого дело?» «А мне хотелось бы поесть суп с курицей», — говорит он, — Для чего я занимал город Гетшин, если теперь мне нельзя даже поесть супчика с корочкой? С этими словами он уходит за высокий дом, за которым стоят несколько небольших домиков, и раскрывает двери одного из сараев. В нем не видно ни одной живой души, вокруг лишь перья и солома. Однако вновь раздается кудах-то не. Альфред увидел еще одну маленькую дверь, пинком открывает ее, а за дверью раздается громкое кудахтанье и хлопанье крыльев, так что словами не выразишь. Дюжина куриц взметаются и мечутся вокруг наших голов. «Да чтоб вас!» — восклицает он, — даешь жаркое! Но тут кто-то отчаянно закричал. Молодая мамзель сидит среди соломы и отчаянно кричит. От ее крика и камень сжалился бы над нею. «О, великий воин, даруйте мне жизнь!» «Ну, тут уж я успокоил ее, погладил ее по щеке. Ты не обижайся на меня за это, я это сделал лишь из сострадания и стал уговаривать ее». Она немного пришла в себя и смотрела на нас большими черными глазами, утирая слезы красивым платочком. Тогда Альфред Винтер поклонился ей, словно граф, взял ее под ручки и вывел из сарая». Не очень хорошо рассказывать такие вещи про Альфреда, но я расскажу тебе, что он, пока я успокаивал мадмуазель, быстро скрутил головы нескольким курочкам, связал шеями вместе и повесил на свой штык. У нас никто такое не делает, нам это не к лицу». Когда мы вместе с ним проходили по площади, девушка рассказала нам, что она няня, но господа оставили ее в Гетшине, потому что мы слишком быстро продвинулись с гор сюда. Тут к нам подходит капитан и спрашивает, что несет Альфред. — Господин капитан, это моя боевая добыча, — отвечает он и вплотную придвигается к капитану, чтобы тот не увидел у него украденных курочек. Если бы тот что-нибудь заметил, то Альфреду здорово нагорело бы, потому что у нас строго следят за дисциплиной. Я подошел к капитану и стал рассказывать, откуда с нами эта девушка. Девушка спрашивает, можно ли ей идти в Горцы? там у нее есть родственники. Капитан отвечает, да, и вынимает из кармана деньги, протягивает их девушке на дорогу, после чего уходит». У нее ничего не было с собой из вещей, лишь картонка со шляпкой, которой она очень дорожила. Я все время нес ее за нею, пока мы искали возможность отправить эту девушку. Скоро мы нашли такую возможность. Милая моя жена, война — это великое дело, но ну, кто бы мог подумать, что я стану унтер-офицерами, получу боевую награду. Весь мир горит пламенем, тут нельзя не загореться». Тут учишься молиться днем и ночью. Очень интересно, что дома так не молишься. Не так часто, не так искренне. Может быть, потому что дома не испытываешь столько страха? Больше не могу писать. Письмо и так уж очень длинное. Я три раза садился писать его, пока мы отдыхали. Всех вас горячо приветствую. Сердечный привет и поцелуй от вашего отца, Августа Шульца. Первая армия, второй армейский корпус, третья дивизия, пятая пехотная бригада, второй батальон, пятая рота. Да, это настоящее письмо, заметил генерал. Но я сейчас вспомнил, что мы должны немедленно рассказать о нем маленькой жене фон Драмбов. Она небось сидит на пороге своего дома, погруженная в страхи. Звонок прервал его фразу, и через несколько мгновений на пороге комнаты показалась фрау фон Драмбов. На щеках горел румянец, а в руках она держала депешу. «Мой муж жив!» — воскликнула она, едва переводя дыхание. С этими словами она уронила голову на плечо Асты и разразилась рыданиями. Фрау Шульц тоже стала всхлипывать. «Кажется, мне пора удалиться», — заметил генерал. «Три рыдающие женщины — это сверх моих сил. Прошу прощения, милостивые государыни. Аста, дитя мое, помни, что твои волнения вызваны твоей разгоряченной болезнью обостренной фантазией. Я надеюсь, все это больше не повторится. Адже, милые дамы». Он поспешил, насколько позволяла его раненная нога, удалиться из комнаты. Его дочь была этому очень рада, потому что теперь и она могла дать волю слезам. Немного погодя, фрау Шульц заторопилась домой. Правую руку, крепко сжатую в кулак, она засунула в карман фартука, потому что фрау Драмба Фиаста щедро наградили ее за визит и за столь радостное известие с фронта. Что за время настало? Не успеваешь опомниться, как плач переходит в смех, и наоборот. Аста, тем не менее, немного пришла в себя. Наконец-то она смогла склонить голову на плечо подруги и шепотом поделиться с нею своими сердечными тайнами. Фрау Драмбов была немало удивлена, а немного погодя, они сидели рядышком, крепко сжав друг другу руки, утешая и ободряя друг друга, мечтая о скором конце военных действий. Они обе были убеждены, что битвы при Гетшине кровопролития не закончились. То, что произошло, могло еще раз повториться, и кто знает, будет ли исход столь же благополучным для них. «Ах, быстрее бы нам заиметь их опять!» — наконец проговорила фрау Драмбов. В это время в дверь постучали, и вошел Фридрих, чтобы доложить по поручению генерала о том, что Линхен не может прийти, потому что она больна. Аста подскочила и побежала к отцу с тетей. Подруга последовала за ней. «Линхен больна!» — громко объявила Аста, войдя в столовую. «Я немедленно отправлюсь к ней. Я боюсь, что никто за ней не присматривает». «И это будет твой первый выход!» — с упреком возразила ей фрейлин Мелитта. «Ты очень повредишь себе, если поступишь столь легкомысленно, Аста». «А она думала о своем самочувствии, когда за нами нужен был уход». Нетерпеливо возразила ей девушка. «Я хотела бы пожелать тебе, моя милая, чтобы тебе никогда не пришлось поступать так же в присутствии его высочества», — торжественно проговорила фрейли Милитта. «Когда речь идет о швее, то к ней посылают девушку-камердинершу. Почему ты не желаешь подчиниться общепринятым правилам приличия?» Это потому, что я люблю ее. Вы уже несколько дней настаиваете, что я должна выйти, но у меня до сих пор не было на это никакого желания. Теперь у меня это желание появилось. Но ну, разрешите мне идти, милая тетя!» «Пусть твой отец решает», — недовольно ответила фрейлин Милитта. Генерал оторвал голову от газеты, которую до сих пор с вовлечением читал. «Поступай так, как велит тебе твое сердце», — ответил он. «Тот, кто думает лишь о себе и о своем самочувствии, никогда не сделает ничего хорошего, не говоря уж о том, чтобы совершить нечто великое». Ха, «На ненастроенном инструменте хорошую музыку не сыграешь», — недовольно запротестовала фрейлиан Мелитта. «Дама благородного поведения должна вести себя с соблюдением правил приличия, а после перенесения столь тяжелой болезни ей особенно следовало бы поберечь себя». «Слава Богу, Аста совершенно здорова опять, и ей нисколько не повредит, если она поднимется на несколько ступенек своей подруге и отплатит за услугу благодарностью». Девушка подошла к отцу, отодвинула со лба волосы и поцеловала его. «Милый папа, как ты мне нравишься!» Ты мне тоже так нравишься намного больше, чем когда ты отдаешься бесплодным фантазиям. Серьезно ответил он ей. Тебе это не к лицу, дочь. Теперь спеши выполнить свой долг. Более мягко проговорил он. Передай этой милой даме сердечный привет от меня. И если тебе ради нее придется немного разорить мои винные погреба, то я ничего против не буду иметь. Ох! — Вы вместе составляете прекрасную пару, знаете ли? — съязвила фрейлин. Фрау Драмбов отправилась вместе с Астой, и скоро обе подруги постучались у двери Линхен-Бергман. Линхен была тяжело больна. Женщина, живущая в подвальном помещении, несколько раз поднималась к ней, чтобы взбить подушки и наполнить кувшин водой. Больше смотреть за больной было некому. Из-за высокой температуры Линхен почти все время находилась в полубессознательном состоянии, поэтому она не могла побеспокоиться о том, чтобы послать кому-либо из друзей и сообщить о своей проблеме. К тому же, так думала она в минуту прояснения сознания, в каждой семье сейчас и без нее проблем достаточно. В этот час Линхен вполне почувствовала, что значит в этой жизни быть одинокой и всеми покинутой. Истомленное тело отказывалось служить ей. Она в полузабытии считала удары часов на церковной башне, отбивающих время. Ах, как долго-долго оно тянулось, пока ее тоскливое одиночество вновь не прерывалось звоном часов. Тени в мансарде становились все длиннее. Кровать, на которой раньше спала мать, стояла рядом, непомятая, строгая. Около кровати, как и раньше, стоял стул с прямой спинкой, на котором мать так часто сидела. Цветы на подоконнике поникли от жажды, а с портрета, окаймленного плющом, на Линхен смотрел ее Иоган, и глаза его порой казались ей озабоченными. Под портретом все так же стоял ее рабочий столик. Узенькая рука высунулась из-под одеяла, долго шарила по дощатой стене, окрашенной в розовый цвет. Наконец, нащупав кувшин, с трудом подняла его. Дрожащими от слабости руками Линхан поднесла кувшин к губам, но он оказался пустым. Она пыталась поставить на место пустой кувшин, тот выпал из ее рук, упал на пол и разбился. Через несколько мгновений в дверь постучали — Аста и фрау фон Драмбов, не дождавшись ответа, переступили через порог комнаты. Казалось, будто лучи солнца вновь заглянули в комнатку, осветив ее нежной позолотой. Аста поспешно подбежала к постели больной подруги. — Линхен, милая моя Линхен, всеми забытая и заброшенная, ах, ну почему вы не послали за мной? О, разбитый кувшин на полу, вы хотели пить, и некому было подать вам стакан воды — Аста прочитала над Линхен, а фрау фон Драмбов тем временем спустилась вниз и попросила налить воды. — Я теперь больше не уйду от вас, — воскликнула Аста. — Я буду ухаживать за вами, будто я ваша приемная дочь. Смотри, Матильда, она улыбнулась мне. Ну что за люди эти счетницы бросили свою швю на произвол судьбы? Казалось, Линхен уже от присутствия друзей стало немного легче. Аста сбегала домой, скоро вернулась, приведя с собой девушку, которая должна была доставить лекарства, пузырь со льдом и много других нужных и не очень нужных мелочей. Фрау фон Драмбов отправилась домой укладывать спать малыша, и Аста осталась одна ухаживать за больной. Она даже слишком много суетилась, постоянно тревожа больную, тем более, что Линхен не очень привыкла к избытку внимания. Тем не менее, суетливая возня подруги, словно освежающий весенний дождь в знойный день, оживляла истомленное одиночеством сердце. Немного погодя, жар стал спадать. — Милая фрейлинаста, сделайте одолжение. Мои воробьи уже давно не получали ни крошки, что они подумают обо мне, а мои цветы а плющ на портрете. Она не смогла произнести имя. Воспоминания о событиях, прошедшей недели, с новой силой нахлынули на нее. Она вновь ясно осознала все то, что она перестрадала, кого она потеряла. «Мир смертей!» — прошептала она, глядя перед собой. Аста уже знала о многом. Когда она с фрау фон Драмбов несколько раз спускалась вниз за водой или еще за чем-либо, жильцы в доме рассказали о том, что пережила Линхен за последние дни. Асте очень хотелось утешить подругу. Ей хотелось напомнить ей о воскресении мертвых и о встрече на небесах, но она не решалась произнести эти слова. Чтобы в нужный момент найти подходящие слова утешения, нужно иметь больше жизненного опыта. Исполненная состраданием, она наклонилась над постелью больной и стала шептать ей. «Линхен, я буду вашей приемной дочерью!» — с жаром говорила она. «Не плачьте, пожалуйста, об умерших, иначе снова начнется жар!» Линхен стал успокаиваться. «Господу так было угодно! Да будет это угодно и мне!» Аста никогда в жизни не забудет, какое впечатление эти слова произвели на нее. Они тихо сидели, тесно прижавшись друг к другу, швея и дочь генерала. Они не замечали той огромной разницы в происхождении, которая была между ними. Искренняя любовь перекинула мостик над этой пропастью. Аста собиралась во что бы то ни стало оставаться ночевать, но Линхен отрицательно покачала головой. Она не соглашалась, чтобы кто-либо дежурил ночью около ее постели. Ни благородный фрейли, ни служанки, которая с вымоченной улыбкой стала говорить, что с радостью останется у больной, она остаться не позволила. Асте, в конце концов, пришлось уступить, но она сделала это только после того, как врач осмотрел больную, дал нужные указания и заверил, что при надлежащем уходе Линхен одолеет жар и болезни силы вернуться к ней. Только после этого Аста решилась идти домой ночевать. Девушка должна была еще некоторое время оставаться и отправилась домой с наступлением ночи. Когда Линхен опять осталась одна, она уже чувствовала себя немного лучше, а ее израненное сердце стало наполняться утешением и благодарностью. Она еще долго лежала, глядя на звезды, которые, мерцая, мирно смотрели сквозь чистенькое оконце в комнатку. Линхен думала о маленькой девочке, с худенькой, с умными выразительными глазами и с немного робкой улыбкой на розоватых губах. Так раньше улыбался ее и Аган, когда они оба еще были молодыми. Может быть, ей забрать девочку к себе? Но даже если Гехтер Линги и отдадут ее, то не погибнет ли этот нежный росточек целый день, сидя в ожидании Линхен около холодного очага? Ведь ей придется также ходить на работу, чтобы прокормить себя и девочку. Тем не менее, эта мысль не покидала ее. Она мечтала о том, как она будет жить вдвоем с дочерью ее любимого Иоганна. К полуночи она уже так ясно видела себя счастливой в присутствии дочери. Она была так очарована своей мечтой, что совершила то, что сделала в своей жизни лишь один или два раза. Она стала просить своего Господа и Бога, чтобы Он даровал ей это счастье. Почему же она так редко решалась просить Бога за себя? Она считала неприличным просить Бога о мирском счастье. Всю жизнь она считала, что для того, чтобы быть вполне счастливой, нужно лишь иметь общение с Богом, быть спасенной и чувствовать себя омытой его кровью. Но сегодня она просила, чтобы Бог подарил ей маленькую Доротею. С этой молитвой она уснула. Рано утром две сиделки вновь пришли к больной. После того, как были завершены необходимые утренние процедуры, и Линхан опять спокойно легла в постель, она попросила, чтобы к ней привели маленькую Доротею. Аста с большой радостью поспешила выполнить желание подруги, она послала девушку в Грюнгов. Посла вернулась очень скоро и доложила, что Доротея не может прийти, потому что она еще на прошлой неделе умерла от холеры. Теперь Аста говорила рыдающей от горя подруге, «Линхен, ну, милая Линхен, Господу было так угодно! Да будет это угодно и вам!» Но Линхен не могла остановиться. Она словно Рахилю плакала о своих детях и не могла успокоиться. Прошло немало времени, пока Линхен стала понемногу утихать. Жар с новой силой вернулся к ней. Прошло еще несколько дней, пока Линхен наконец стала подниматься с постели, уже считая себя выздоравливающей. За это время состоялось сражение при кёнинг Это событие, словно мощный ураган, всколыхнувший всю Европу, потряс ни один дом в Шетцине, а на улицах полыхали знамена победы. Странное чувство испытала Линхен, когда в первый раз вышла на улицу. Она проходила под развивающимися знаменами и смотрела в лица людей, которые выражали гордую радость. За последнюю неделю холера перестала так свирепствовать. В людях проснулась надежда, что случаи заболевания станут все более редкими и менее тяжелыми, и скоро совсем исчезнут. Линхин еще не собиралась сегодня выходить на работу. Ей пришлось пообещать Асте, что она еще несколько дней побережет себя. Ей было приятно гулять, наслаждаясь мягким предобеденным теплом и чувствовать себя не совсем покинутой. Ноги сами собой повели ее в сторону царских ворот. Скоро должен начаться парад победы. Навстречу ей попадались маленькие девочки с цветами в руках — То тут, то там еще оставались дома, не неукрашенные венками. Жильцы еще сидели за работой, сплетая цветы в венки. На площади, где должен был состояться парад, бегали мальчишки, размахивая своими флажками и громко кричали «Битва при Кёнингреце!». В это время с одной из боковых улочек на площадь въехала повозка с гробом, за которым следовало несколько человек. Казалось, словно маленькая процессия желала смешаться с общим весельем. Почти никто не обратил на нее внимания, потому что за последнее время люди слишком привыкли к таким процессиям. Ночью прошла гроза, и город дышал необычной свежестью. Березы качались от утреннего ветра. Линхен проходила по аллее. Она посмотрела вверх, где по чистому синему небу плыли отдельные белые облака. Воздух был наполнен нежным ароматом роз, цветущих около близлежащих домов. Свежий ветерок нежно ласкал ее щеки. Да радуется все нежному розовому свету, что еще дышит. Около ног Линхен проползал червячок, стараясь пересечь дорогу. Он был таким ничтожным и маленьким, что он значил в этом огромном мире. Что изменится вокруг, если его вдруг не станет? Но он хотел жить». Линхен осторожно посадила червячка на листок и перенесла его на траву, чтобы его не затоптали. Она устала видеть вокруг себя лишь смерть и страдания. — Слушай, птичка поет. Кто же это поет сейчас, когда весна давно прошла? Ах, это же канарейка в доме у Драмбовых. Следовательно, в этом маленьком уютном домике все в порядке, иначе... Вдруг пение птички резко обрывается, словно кто-то набросил на клетку темный платок. Линхен уже видит домик с двух сторон, окаймленный деревьями. Линхен смотрит на тонкий дымок, тянущийся из трубы. Струйка дыма становится все тоньше и скоро растворяется в синеве неба и исчезает. И крыша вдруг кажется Линхен пустынной и одинокой. Время перед обедом, и ни одна нормальная хозяйка не даст погаснуть печи, когда полуготовый суп еще стоит на огне. Линхен видит, как Генретта подходит к окну жилой комнаты и уносит клетку с птицей. Дверь в доме широко раскрыта, и Линхен нерешительно входит. Уже на лестнице до нее доносится отчаянный крик Адольфа. Она проходит в спальню. Ребенок сидит в постели, он еще не одет, и кричит изо всех сил. Кудряшки спутались у него на лбу. Здесь что-то произошло. Откуда-то с ковра до Линхен доносится стон, и тут ее взгляд натыкается на молодую женщину, лежащую на полу. Линхен склоняется над нею и начинает что-то ласково ей говорить. Фрау фон Драмбов поднимает голову и непонимающим взглядом смотрит на Линхен. Что с вами произошло, милостивая госпожа, вы не слышите, как Адольф плачет? Он мертв, Линхен, и вновь молодая женщина закрыла лицо руками. Нет слов, чтобы выразить горечь и боль ее утраты. Он семь лет сватался за нее, она в течение семи лет ткала серебряную паутинку терпения. Исчезни, счастье! Ты была слишком прекрасным для этой грешной земли. В течение короткого времени мы одержали несколько блистательных побед, но они стоили нам немало крови и слез. Прошло немало времени, пока Линхен наконец узнала о том, что произошло. Руководство армии позаботилось о том, чтобы весть о гибели мужа не дошла до фрау Драмбов, пока она не будет к этому подготовлена. Генерал фон Гельдерн сам вызвался пойти к ней с этой тяжелой вестью, однако слухи в народе оказались быстрее его. В тот самый момент, когда Генриетта уже начала пугать маленькую женщину непонятными намеками, в комнату с громким криком ворвалась жена Фельдфебеля восьмой роты. «Она тоже потеряла мужа, отца своих детей». Весть о гибели ее мужа и капитана фон Драмбова дошли до нее частным образом, но сведения эти были достоверными. С громким криком «Они убиты!» она упала к ногам фрау фон Драмбов, стала рвать на себе волосы и голосить. Генрете стоило большого труда выпроводить ее из дома. Со времени битвы при Кёнингреце фрау фон Драмбов жила тревожными ожиданиями и мрачными предчувствиями, потому что с того самого дня у нее не было каких-либо вестей о муже. Нервы ее были напряжены до предела, и этот неожиданный удар сразил ее. С большими усилиями Линхен вместе со служанкой удалось, наконец, перенести госпожу в соседнюю комнату и уложить на диван. Время от времени она механически повторяла безжизненным голосом. «Он мертв! Он мертв!» Линхен почувствовала небольшое облегчение, когда услышала шум, подъезжающий к дому коляски, а потом увидела, что генерал фон Гельдерн и его дочь входят в дом. На Асте не было лица. «Никогда этот маленький дом не будет больше уголком уюта и счастья!» Никогда больше она не увидит за его окнами сияющую от счастья мать с маленьким Адольфом на руках. — Она уже обо всем знает. К сожалению, ей уже сказали, — прошептала Линхин вошедшим. Потом она отошла в сторону. Она ни в коем случае не хотела нарушить субординации. Несмотря на то, что в обеих семьях ее хорошо принимали, она всегда помнила, что она всего лишь швея. Молодая женщина была окружена вниманием, а она уже ничем не могла ей помочь. Только тот, кто имеет власть над смертью, может оказать помощь в такой ситуации. Линхен тихо вышла из дома печали и пошла дальше по направлению к Грюнгофу. Солнце светило, в садах пышно цвели цветы. Ветер волнами пробегал по пшеничным полям, раскинутым на холмах. Колосья поспели и ждали руки жнеца. «Наши семена слезы, а наша жатва боль», — проговорила Линхен, думая о капитане. Она не знала о том, с какой благодарностью он в последние дни своей жизни вспоминал ее слова, как ее тихая и скромная жизнь повлияла на его жизнь, как он в свои предсмертные часы ухватился за те слова утешения и надежды, которые Линхен говорил о его жене. Линхена остановилась перед домом Гехтерлингов. Она пришла для того, чтобы поподробнее узнать о последних часах жизни маленькой Доротеички. Старики сидели перед домом на скамейке, вокруг них цвели розы. Около их ног, греясь на солнце, лежала жирная кошка, которая, мурлыкая и жмурясь от солнца, наблюдала за игрой своего же хвоста. Видно было, что все трое только что вкусно пообедали и теперь с упоением наслаждались теплотой солнечного дня. Длинная трубка в губах старика и сверкающие спицы в руках старухи тоже были на месте. Подойдя, Линхен поздоровалась. Неподалеку стояло несколько стульев, однако ей никто не предложил сесть, поэтому она осталась стоять и спросила, «Как же с маленькой дратеечкой произошло все так быстро?» «А вам какое до нее дело?» — грубо ответил старик Гехтерлинг. «Вы ведь не являетесь матерью ребенка?» В душе старухи, очевидно, проснулось чувство благодарности Клинхен за заботу, проявленную ею к ее умирающему сыну. Поэтому она ответила несколько более приветливо. «Ну, все произошло так же, как и у большинства других людей. Только что была здорова, а уже через несколько часов — мертва». «Тут не поможет ни врач, ни аптекарь». «Да не слишком ли ей пришлось страдать? Не звала ли она отца и мать, а рядом никого не было?» — спрашивала Линхен. Губы ее дрожали. «Если бы мы не давали ей такое хорошее лекарство и не провели бы целый день рядом с нею, она бы тоже корчилась и плакала бы, как многие другие», — продолжала фрау Гехтерлинг. но мы делали все, что могли, поэтому она, в конце концов, мирно и спокойно заснула. Хорошо, что мы сами выдержали и не заразились от нее при этом», — немного помолчав, добавила она. «А какой врач смотрел ее?» — спросила Линхен. «Ей так хотелось быть уверенной, что для девочки действительно было сделано все возможное». «А никакой врач не приходил», — перебила ее старуха, — «можно зачахнуть и погибнуть прямо на улице, и никому не будет до тебя дела. Мы похоронили девочку вместе с нашим Иоганном в одной могиле и зарегистрировали это в церковном приходе». У вас опять новая девушка фрау Гехтерлинг?» — спросила Линхин, увидев в дверях незнакомую девушку, которая нерешительно переминалась с ноги на ногу и левой рукой мяла свой голубой льняной фартук. Она хотела просить госпожу выдать ей кофе, потому что вода уже давно яростно бурлила на огне. Кофе варится. И засадка Голосом командующего произнесла фрау Гехтерлинг. «Если я сказала этого достаточно, значит, достаточно». Девушка быстро развернулась и побежала в дом. Старуха обратилась к Линхен. «Конечно, я пригласила новую. Попробуй-ка с ними ладить. На другой день после смерти Иоганна я отпустила старую служанку. Она никогда не могла мне угодить. Мне пришлось собственными руками ходить за Доротеей. Вот, благодарность за всю мою доброту». «А я еще хотела спросить, вы желаете, чтобы я в следующий четверг пришла к вам шить?» «Нет, Линхен, на этот раз нет. Ты же видишь, мы в ближайшие дни начинаем строить, и тогда швея в доме будет только мешать». Она с самодовольным видом указала на свободный участок около дома. Там уже были сложены камни и песок. «Как вы все же хотите построить тот дом, о котором раньше часто говорили? Вы же всегда уверяли, что это будет стоить слишком много денег». «Да без денег в этом мире ничего не делается», — вмешался в разговор старик Гехтерлинг, скрестив руки на уже обозначившемся животе. «Вы правы, это будет стоить немалых денег, но он должен будет приносить деньги. Жильцы будут нам платить». «Деньги во всем мире имеют первостепенное значение. Учтите это себе, Линхен!» «Нет, нет!» — с негодованием возразила Линхен, и щеки ее покраснели от возбуждения. «С этим я никогда не соглашусь!» «Первостепенное значение имеют наша христианская жизнь на земле и наше спасение на небесах!» «Я же предпочитаю хорошо поесть и попить, и иметь вклады, которые приносят хорошие проценты!» — пробормотал старик Гехтерлинг. — Сколько вы еще собираетесь здесь стоять и болтать, Линхен? Однако от Линхена не так уж легко было отделаться. — Вы причинили агану так много страданий, так много тяжелых дней, постоянно упрекая его в том, что он своими долгами ввел вас в затрудительное положение. Разве это было правдой? Старик Гехтерлинг вынул изо рта трубку и твердо посмотрел Линхен прямо в глаза. — Его жена наклонилась вперед и подняла на колени жирную кошку. Очень интересно, что особо жестокие люди порою проявляют особую нежность к домашним животным. В то время как служанок фрау Гехтерлинг часто преследовали мысли о том, что лучше было бы броситься в водор, да там, где поглубже, ее кошка каталась, как сыр в масле. «Этот дом, — продолжал хозяин, не моргнув глазом, — будет построен на деньги, которые должна была наследовать Доротея, то есть то наследство, которое положила на ее имя ее бабушка Краузе. У нее не было других родственников, кроме нас, ее кровных бабы и деда, поэтому наследство перешло к нам. И баста! Теперь вы понимаете, или у вас еще есть возражения?» Взгляд, который он бросил на швью, был настолько уничтожающим, что, будь Линхен понежнее, она сгорела бы от этого взгляда. — Ну что ж, я пойду, — ответила Линхен. Фрау Гехтерлинг крикнула ей вслед. — Через несколько недель я опять позову вас шить. Слова... В вашем доме я никогда больше не буду шить, уже готовы были сорваться с ее губ, но тут она вспомнила обещание, данное ей околосмертного Одра Агана. Если она хочет продолжать бороться за души его родителей, она не имеет права гордо от них отвернуться. И кто ведает, как тяжело было ей одержать над собой эту победу и заставить себя смириться. «Хорошо», — ответила она, — «я приду». Она вернулась домой, поела, немного отдохнула и села за работу. Она шила маленькие, еще поменьше и совсем маленькие вещички для семьи Шульц. Разумеется, все это заказывала Аста, потому что с того дня, когда фрау Шульц прочитала ей такое содержательное письмо о битве при Гетшине, она еще больше стала заботиться о родственниках сапожника. Уже смеркалась, когда неожиданный стук в дверь заставил Линхен вздрогнуть — Вошел Фридрих и доложил, что генерал фон Гельдерн желал бы поговорить с нею и ожидает внизу. Он просил ее оказать милость и одеться для прогулки. Линхен поспешно схватила шляпку и платок и вышла на улицу. Лицо генерала было крайне озабоченным. — Я сейчас почти насильно увел свою дочь домой, — сказал он. Она не должна больше наблюдать за горем в доме Драмбов, иначе она скоро сама сляжет. Представьте себе, несчастная целый день ничего не пила и не ела. Она не произнесла ни единого слова, кроме страшных «Он мертв! Он мертв!» Плакать она тоже не может. Если она еще долго останется в таком состоянии, это может плохо для нее кончиться». Вы должны идти к ней, Линхен. Наш брат в таких делах не силен. Вы должны принести ей слово Божие о том, что христианин должен быть готов смириться с решением Всевышнего. Вы понимаете, что я имею в виду? Не окажете ли мне такую услугу? Я очень уважал Драмбова и очень тревожусь за его жену. Генерал фон Гельдерн ставил перед ней очень нелегкую задачу, и Линхен надолго задумалась, прежде чем ответить утвердительно. Он протянул ей руку. — Вы мужественная женщина, Линхен, да будет благословение над вами. Аста тоже немного успокоится, когда узнает, что вы находитесь рядом с ее подругой. Во второй раз за этот день Линхен шла по направлению к Грюнгофу. Но куда делась ее утренняя бодрость? Казалось, ноги ее налиты свинцом. Что говорить? Как утешить? Впередней она встретила Генритту, глаза которые распухли от слез. Служанка только что уложила спать ребенка, но к госпоже она не решалась войти. Слишком уж там тоскливо, фройлин. Линхен на цыпочках вошла в гостиную. Фрау фон Драмбов лежала на диване, шторы на окнах были задвинуты. Линхен с трудом удалось сориентироваться в темноте. Тут она услышала скорбный стон. «Он мертв! Он мертв!» Она тихонько подошла к окну. «Я здесь, милостивая госпожа», — тихо сказала она. «Вам нельзя ночью оставаться одной». Ответа не последовало. После долгого томительного молчания вновь с губ молодой женщины сорвались слова «Он мертв! Он мертв!». Наконец Линхен стала тихо петь. «Для бедного, утомленного сердца приготовлено место покоя. Громко провозгласите об этом во всех странах. Здесь всем страданиям придет конец». Для всех близких и далеких есть чудное место покоя через раны Агнца Божьего на кресте Голгофы. В этих чистых словах, полных утешения, было сокрыто сочувствие и сострадание, которое не может дать человек. Но неожиданно пение Линхен было прервано громким криком. Линхен быстро обхватил руками вскочившую маленькую женщину. «Он обманул меня! Он обманул меня, этот девяностый псалом!» «Нет, Бог исполняет свое слово!» — твердо проговорила Линхен. «Вы не должны выхватывать отдельные стихи и делать из них пророчество для себя. Можно я буду говорить с вами о прекрасных небесах вечности, о воскресении, на котором мы строим свою надежду? Можно?» Она подошла к окну, раздвинула шторы и вновь подошла к скоробящей. Та закрыла руками лицо. «Я в эти дни тоже потеряла все, что было дорого мне», — сказала Линхин. «Я тоже плачу над свежими могилами, поэтому я могу сострадать вам, милостивая государыня. Однако я знаю цветы утешения, которые растут для нас в Божьем саду, поэтому я буду срывать их для нас обеих. Слушайте меня внимательно». и она стала читать из пятнадцатой главы первого послания к Коринфянам. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудные! То ты, что посеешь, не оживет, если не умрет».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 Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Поглощена смерть победою. Фрау фон Драмбов подняла голову и протянула Клинхен руки. — «Пойте мне, пожалуйста, те два куплета еще раз!» Линхен стал выполнять ее просьбу, но она не допела до конца, как маленькая женщина горько разрыдалась. Теперь Линхен знала, что самое страшное позади. Слова о воскресенье эхом отозвались в душе молодой женщины. Линхен осталась ночевать в доме. Фрау фон Драмбов велела приготовить для нее постель рядом с собою, и каждый раз, когда Линхен слышала плач молодой женщины, она нежно старалась ее успокоить. Рано утром следующего дня генерал фон Гельдерн с дочерью уже стояли на пороге дома. Линхен с облегчением поведала им, что фрау фон Драмбов немного приходит в себя. А нам теперь необходимо вернуться немного назад в нашем повествовании. Богатый событиями день 3 июля подошел к концу. Над полем сражения близ Кёнингреца наступала полночь. Необычный запах, распространившийся над полем, навсегда останется в памяти каждого, кому раз пришлось вдохнуть его. Это смесь растоптанных и раздавленных пшеничных колосьев, свежей земли и крови. Вспыхивающие то тут, то там огоньки выдавали местонахождение расположившихся на ночлег отдельных групп солдат. Точнее сказать, они просто падали на землю, чтобы разбить бивоки после напряжения прошедшего дня. За этот день солдаты настолько истощили свои силы, что покой был им куда нужнее, чем питье и пища. Однако этот покой часто нарушался стонами и громкими криками раненых, которых еще немало оставалось лежать на поле сражения, несмотря на то, что санитары всю ночь без устали работали, чтобы доставить к местам перевязки всех оставшихся в живых. Изможденные мужчины, души и тела которых в течение этого тяжелого дня были напряжены до предела, бросались на землю с удовольствием, вытягивая на траве утомленные ноги. Они потеряли способность думать и чувствовать. Осталось одно только желание — спать, спать, спать. Пусть они плачут и стонут рядом с нами, мы им все равно помочь ничем не можем. Нам надо спать. Действительно, где взять силы продолжать поиск живых, даже самых дорогих и близких? Королевский гренадерский полк, как и вся третья дивизия, в течение многих часов стоял под непрерывным гранатным огнем — Это было под Даолицком. Им не пришлось, как это выпало на долю померским пехотинцам под Гетшином, лицом к лицу помериться силами с противником. Однако им пришлось в течение многих часов неподвижно и молча стоять под огнем гранат австрийской артиллерии, стараясь оставаться в укрытиях, чтобы задержать врага. Эта задача была нелегкой. Однако они устояли, несмотря на то, что каждый выстрел увеличивал счет раненых и убитых в их рядах. Когда позже стали подсчитывать общее число мертвых и раненых, оказалось, что среди них таковых больше, чем среди тех, кто непосредственно сражался с противником. И только после обеда, когда австрийцы по всей линии фронта стали отступать, третьей дивизии было дано разрешение участвовать в преследовании противника. В проблузком лесу вражеские батареи еще раз жестоко обстреляли их с близкого расстояния. Эльмбах уже уверенный в скорой победе, шел впереди своей роты. В это время Драмбов со своими людьми находился в чаще леса. Под вековыми деревьями росли огромные папоротники. Вдруг огромной силы взрыв раздался рядом с ними, вокруг взметнулись в воздух осколки железа и деревьев. Похоже, граната попала в один из толстых стволов. Мощная ударная волна бросила Фондрамбова на землю, у него перехватило дыхание. Где-то сбоку хлынула теплая кровь, а вокруг него наступила ночь. В последнее мгновение, перед тем, как полностью потерять сознание, он мысленно закричал к Богу. Он уже знал, что Господь является его спасителем, поэтому почувствовал в душе невыразимое облегчение. «Что бы сейчас ни случилось, для меня это самое лучшее!» Пусть для меня это чуждо, пусть оно давлеет надо мной, но я знаю, что увижу Бога, и тогда моя душа излечится. Всего себя я отдаю в его руки. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? И голова его упала на бок. Он ничего не знал о битве при Кёнинградсе, о Щецине и о маленьком уютном домике на окраине в конце Березовой аллеи в Грюнгофе. Прошло много времени, и вдруг он почувствовал, что ему холодно. Однако он настолько ослаб, что не мог открыть глаза. Полежав еще некоторое время и поразмыслив, фон Драмбов попытался пошевелиться, и тут ему стало ясно, что он еще жив. Низко над ним висели ветки, образовав зеленый потолок. Ночной ветер шумел в верхушках сосен, а между соснами виднелись звезды. Он совершенно отчетливо услышал нежный шепот листьев. Он попытался поднять голову, но тут же уронил ее, потому что малейшее движение вызывало резкую мучительную боль в боку. Он попытался рукой потрогать больное место. То ли лохмотья одежды, то ли лохмотья его тела постоянно попадались ему под руки. Все было разорвано, трудно было что-то различить. Но тут он почувствовал открытое ребро и огромную рану вокруг него. Осколок гранаты пролетел у него под правой рукой, тяжело его ранил и дальше впился в мягкий ствол дерева. Однако фон драмбов свободно дышал, значит, понял он, легко его не задето, а сердце, он четко слышал его слабые, но ритмичные удары, продолжало работать. После этого он долго и искренне молился, и, несмотря на то, что ему неоднократно приходилось прерывать молитву тяжелыми стонами, вскоре он почувствовал некоторое облегчение. От слабости он опять стал погружаться в небытие, и вдруг мысль «мне срочно нужна помощь» заставила его вздрогнуть. Деревья продолжали шептать, звезды все так же мерцали над лесом Проблусс. Он стал думать о том, где могли бы быть расположены ближайшие перевязочные пункты. Он уже представлял себе, как с него снимают промокшую одежду, перевязывают рану, укладывают в теплую постель и дают болеутоляющее средство. И не только это. Ему непременно подали бы воды. Ах, да, воды! Язык прилип к небу. Ему стало жутко холодно. Потом опять бросило в жар... И тут к нему стала прокрадываться жуткая мысль. Вначале она очень осторожно приближалась к нему, а он пытался отгонять ее, пытаясь признать ее фантазией воспаленного мозга. Его забыли в этом лесу. А может быть, его искали и не нашли? Санитары работали внизу, на поле сражения при Кёнингреце, но он упал во время бешеной погони за врагом. Никто не видел, когда он упал. Поэтому его и не могут найти. С большим трудом он подтянул к себе ветку, на которой еще оставались листья, и стал жадно слизывать с листочков холодные капли росы. Движение вновь причинило ему мучительную боль, он затаился, пока она немного стихла. Теперь он почти поверил в то, что уже никогда не вернется домой. Он с тоской стал думать о доме, о Матильде и о маленьком сыне. Когда страдаешь, минуты тянутся долго, часы кажутся бесконечностью. Большая медведица на небе уже стала опускаться к горизонту, когда покинутый всеми боец потерял последнюю надежду. Он уже был готов передать свой дух в руки своего спасителя. И тут услышал треск сучьев. Узкий луч света фонарика осветил темноту. Он увидел через кустарник голову прусского солдата. Его голова, покрытая копной соломины золотистых волос, была без шапки. Солдат внимательно заглядывал под каждый куст. «Кристиан!» Неожиданно он весь напрягся, подскочил, подбежал к Драмбову и наклонился над ним. И тут с Кристианом случилось то, что еще никогда в жизни не случалось. Он громко плакал. — Кристиан, — пробормотал раненый, — я еще жив, только дай мне пить, иначе я погибну. Крестьян, никому не сказав ни слова, встал среди ночи и наугад пошел искать своего капитана, твердо решив найти его, живым или мертвым. В руках у него оказалась фляжка с вином. Он осторожно поднес ее к губам больного. После того, как господин фон глотнул, Кристиан наклонился к нему, освещая его фонариком. Увидев рану, он опять залился слезами. — Да неужели так ужасно? — спросил раненый. — Господин капитан, с этим не справится ни один человек. — Да не реви так, Кристиан, я этого не выдержу. — Господин капитан, ну что нам делать? Может быть, мне закутать вас в мой плащ, а потом спуститься? Не найду ли я пару санитаров? Я плохо знаю дорогу, здесь уже летает немало ястребов, которые садятся на трупы, но раненых они не трогают. — Ах, нет, Кристиан, не оставляй меня одного. Я тысячу раз благодарен тебе, что ты искал и нашел меня, и даже если я не выживу, твоя госпожа будет тебе благодарна. Кристиан с большим трудом сдержал новый поток слез. — Пусть милостивый господин капитан не говорит так! Кристиан попытался закутать раненого в свой плащ. Он сделал ему удобное ложе из веток и попытался подтянуть его повыше. Потом сел рядом с ним, держа в руках оружие. Горе любой гиене, которая попыталась бы подойти к раненому. Рядом с ним в траве горел фонарь. Время от времени Кристиан подкреплял своего господина глотком вина из фляжки. Господин фон Драмбов почувствовал некоторое облегчение и скоро задремал. Кристиан подождал еще немного. Когда он услышал, что дыхание больного стало глубоким и равномерным, он снял с себя китель и закутал им ноги господина. Как многие люди его сословия, он носил шерстяное белье, однако ночь была сырой и прохладной, поэтому с наступлением утренней прохлады господин стал сильно мерзнуть. Кристиан мечтал лишь об одном — чтобы быстрее наступило утро, и он мог бы оказать своему капитану необходимую помощь. Потом сон стал доливать его, и скоро Кристиан уснул. Когда рассвело, господин фон Драмбов проснулся. Он никак не мог сказать, что чувствует себя хорошо, однако и не так плохо, как он того ожидал. Нелегко было в его состоянии лежать под открытым небом, однако свежесть утра придавала ему некоторую бодрость. Он был глубоко тронут верностью своего спасителя, когда увидел на ногах его китель — Как не жалко ему было будить парня, но было уже пора. «Проснись, Кристиан!» «Слушаюсь, господин капитан!» — подскочил тот и стал протирать глаза. «Кристиан, ты, поди, совершенно замерз. Нельзя было этого делать!» «А, господин капитан, когда вы изволили меня окликнуть, я думал, что я нахожусь дома, в сарае, и вся война мне лишь приснилась». Драмбов слегка улыбнулся. «Нет!» Это был не сон, и он невольно коснулся рукой своего раненого бока. А позвольте мне, господин капитан, еще раз взглянуть. Все спеклось, кровь уже не течет. Теперь вам надо еще раз сглотнуть вина. «М -м, так точно, ответил капитан и сделав глоток, сказал: а теперь ты попей, сын мой. Ты в последние дни тоже немало пережил. Господин капитан, мне это не нужно. «Даю тебе слово, что я не выпью больше ни капли, пока ты не попьешь». Кристиан знал, что в таких случаях его господин не любит шутить, поэтому он повиновался. Но он не стал пить из горлышка, он пил, наливая вино в ладонь. Потом воины стали рассуждать о том, как им лучше всего поступить. Кристиан немного походил по лесу, но ничего, кроме щепок и осколков после вчерашней битвы, не обнаружил». «Господин капитан!» — доложил он, вернувшись назад. «Там под папоротниками лежит убитый. У него такая же большая рыжая борода, как у господина капитана. Голова его прострелена, его почти невозможно узнать». «Блажен он, недолго мучился», — проговорил господин фон Драмбов. Кристиан пошел искать помощь. Он долго не возвращался, так долго, что раненый стал волноваться. Наконец он прибежал, запыхавшись. «Господин капитан, там в долине стоит небольшая мельница, ее почти не видно. От огня гранат, сарай и прочие пристройки сгорели, вот только дом остался стоять. В нем нет ни души, но есть постели, дрова, чтобы разжечь огонь, и все необходимое для жизни». — Господин капитан, мы доберемся туда, даже если мне придется все время нести вас. — Помоги мне встать, — велел раненый, — я попробую пойти. Все пошло лучше, чем они сами того ожидали. Перебросив левую руку через широкое плечо своего друга и почти повиснув на нем, фон Драмбов встал понемногу продвигаться вперед. К счастью, дорога шла все время под гору, подниматься вверх он не смог бы. Время от времени они отдыхали и скоро достигли цели. Маленькая мельница, расположенная на берегу быстро бегущего ручья, будто спряталась за деревьями леса. Она была окружена ими, а часть воды протекала по руслу, огибающему мельницу. Кроме того, со всех сторон мельницу окружали горы, поэтому проходивший мимо путник не мог заметить ее, если только прямо не натыкался на нее. Тем не менее, ее обитатели сочли необходимым бежать, а разрушения, нанесенные гранатами, еще раз подтвердили правильность их действия, так что никто и не пытался заглушить пламя. К счастью, скромненький дом мельника остался невредимым. Лишь колесо мельницы было повреждено и не вращалось. Фон Драмбов перебрался через порог чужого дома, гонимый одним лишь желанием быстрее лечь в постель. Под крышей врага он нашел себе убежище. В скромном домике царили чистота и порядок. Запах свежей муки настолько глубоко впитался в старинную мебель в уютно обустроенной жилой комнате, что, казалось, уже никогда не выветрится отсюда. Кристиан ревностно принялся за работу. Из всех уголков и ящичков он доставал необходимые ему вещи и предметы. Он разжег печь в передней комнате и вскипятил воду. Потом он стал снимать с раненого, который удобно расположился на старинном стуле, одежду, не разрывая ее и стараясь не причинить ему лишних страданий. Он тщательно очистил рану. Откинув крышку огромного сундука, расписанного синими и красными тюльпанами, он достал старые и новые простыни. Скоро он уложил своего господина в уютную чистую постель и положил ему на голову холодный компресс. «Добрый мой Кристиан», — проговорил Драмбов, — «Ариэль Шекспира, служивший своему господину Проспера на крыльях ветра, никто по сравнению с тобою». И его рука с чувством глубокой благодарности сжала крепкую руку молодого парня. «Господин капитан, а он не из нашего батальона?» «Нет, Кристиан, он из сказки». — Господин капитан, однако наша мельница тоже будто заколдованная, — проговорил парень. Тут он вздрогнул схватился за оружие, потому что дверь, которую он только слегка прикрыл, с тихим скрипом стала открываться. Однако лишь большая черная кошка медленно вошла в комнату, села около кровати и стала смотреть на Драмбова. — А вот это пусть остается, — проговорил тот, устало закрывая глаза — «Это принцесса, которую нам надлежит спасти!» И он слегка улыбнулся. Снаружи шумел поток. Два диких голубя сели на ветку около раскрытого окна, через которое в комнату врывался свежий воздух из леса. И, казалось, все вокруг щебетало и пело о выздоровлении, о возвращении домой, о свидании с женой и сыном. «Маленький Адольф!» — в полудреме прошептал он. «Маленький Адольф!» Кристиан кивнул в ответ и больной глубоко заснул. В то время, как раненый все глубже погружался в забытье, Кристиан подверг дом тщательной инспекции. Шагая на цыпочках, он каждый раз возвращался из очередной вылазки с какой-либо добычей, и в его глазах светилась гордость. То он принес с собой огромную булку хлеба, то куль муки, он даже обнаружил огромный окорок. Прошло еще совсем немного времени, а он уже сидел, удобно расположившись около огня, зажав между колен чашку дымящегося супа и хлеба его ложкой. Радости его не было границ, когда он увидел в огороде среди травы блеющую козу, которая мирно подошла к нему, ожидая, чтобы ее подоили. Скоро показалась стайка курочек, которые разбрелись в поисках корма. Им крестьян насыпал зерна, рассчитывая, что свежие яйца пойдут на пользу его раненому господину. Между делом он не забывал менять больному холодный компресс на лбу. Лицо Драмбова до сих пор очень бледное стало краснеть от поднимающегося жара. Скоро он уже стал бредить. Для крестьяна вновь настали тяжелые часы. Бессвязный разговор больного, неожиданные вскрики повергали отважного парня в ужас. Он постоянно думал о том, насколько далеко мог бы находиться королевский гренадерский полк. Скоро могли вернуться жители страны с длинными черными вьющимися волосами и сверкающими глазами. Он им ни на минуту не доверял. Горе тому прусскому солдату, который в одиночку встретится с ними, поэтому он не может покинуть своего капитана. Кристиан хватался за оружие, проверял, все ли в порядке, и пересчитывал оставшиеся у него патроны. С этими патронами он мог бы защитить себя от целого отряда нападающих на него крестьян. После полуночи ранины немного стал успокаиваться, так что и Кристиан решился лечь и заснуть. Он крепко запер входную дверь и закрыл ставни. Однако маленькая мельница среди леса никого не интересовала, никто не приближался к ней. Больной долго находился в беспамятстве. Наконец он проснулся, взгляд у него был ясный, он стал с удивлением осматриваться. Все вокруг выглядело таким уютным. Сквозь мутноватое стекло проникали солнечные лучи, освещая комнату мягким светом. Фон Драмбов долго с удивлением смотрел на свои худые пальцы и белые полупрозрачные ладони. Потом его взгляд скользнул по стене, около которой стояла кровать, затем наткнулся на огнестрельное оружие, стоящее в углу. Этого было достаточно, чтобы вернуть его, капитана, к действительности. Он тут же вспомнил, что с ним произошло и где он находится. Он почувствовал себя настолько отдохнувшим, что смог приподнять голову. В таком состоянии застал его Кристиан, который вернулся из леса, неся в руках корзинку с малиной, которую он собрал на опушке. Уже не раз Кристиану удавалось сбить высокий жар больного свежеотжатым соком малины, смешанным с водой. Кроме того, этот напиток хорошо утолял жажду. Какова же была его радость, когда он ясно увидел, что раненому стало легче». Капитан и его денщик долго сидели и рассуждали о том, каким образом им установить связь с каким-либо прусским отрядом или лазаретом. Но сколько бы они ни рассуждали, все время приходили к одному и тому же выводу «Кристиан не может уйти, оставив капитана одного». Вполне могло случиться, что местные жители, вернувшись, нападут на слабого и беззащитного раненого, ограбят или даже убьют его. При нем была большая сумма денег, потому что за ведение войны он получил немалую плату, а он очень надеялся, вернувшись домой, преподнести жене сюрприз в виде немалой суммы, которую он сумел скопить. Его покой нарушался мыслями о жене. «Она будет ведь думать, что я мертв!» Со вздохом сокрушался он, и эта мысль убьет ее. Кристиан тоже тяжело вздохнул. «Что с тобой, Кристиан?» «Господин капитан, а как там чувствует себя наш Браун? Готфрид ведь совершенно не умеет с ним обращаться. Как бы мне хотелось, чтобы мы опять были все вместе!» «Ну, мне этого тоже очень хочется, Кристиан. Что касается Брауна, то теперь на нем будет ездить наш командир батальона. А нам с тобой придется еще запастись терпением». — Еще несколько дней, тогда я смогу выйти с тобой на разведку. — В каком состоянии мои вещи, Кристиан? — Все постирано, господин. Пуговицы начищены, дыры залатаны. Только платок, который я взял для того, чтобы залатать пробитые гранатой дыры, не совсем подходит к мундиру, господин капитан, потому что я взял его из сундука-умельника. Нельзя требовать от меня, чтобы этот лоскуток подходил. «Да, милый Кристиан, я ведь и не требую этого от тебя». «Да, господин капитан, вы так добры ко мне. Однако Фельдфебель тут обязательно сказал бы, лоскуток должен подходить». Кристиан вспомнил то время, когда он был рекрутом, и лицо его помрачнело. «Да, Фельдфебель очень следит за своим мундиром», — с улыбкой возразил Драмбов. «Ты знаешь, для меня мундир тоже очень важен». Но сердце, которое бьется под мундиром, все же должно оставаться на первом месте. Я бы хотел, чтобы у них у всех были такие же добрые, верные и мужественные сердца, как у тебя, Кристиан. Лицо Кристиана после этих слов просветлело. Он был несказанно счастлив и готов был еще много недель ухаживать за своим командиром, но все должно было обернуться иначе. Прошло несколько дней, и господин Драмбов настолько окреп, что вставал с постели и по несколько часов не ложился. Для того, чтобы идти в разведку, сил у него еще, однако, не хватало. Поэтому он садился около раскрытого окна на стул с высокой спинкой, наслаждался свежим воздухом, напоенным запахом луговых трав и прислушивался к шуму ручья. Стояла прекрасная летняя погода. По темно-голубому небу плыли белые облака, Листья на деревьях чуть-чуть шевелились от легкого ветерка, В прозрачном свежем воздухе жужжали летали пчелы. Драмбов много думал, и порою мысли эти были достаточно странные, В обычных условиях подобное не приходило бы ему в голову. Большую роль при этом сыграла швея его жены. Однажды она оставила его жене книгу Крумахера «Илия», Как-то раз в минуту отдыха он пролистал эту книгу, и теперь ему вспомнился эпизод, когда Илия сидел у ручья Крит, а вороны приносили ему пищу. В минуту одиночества этому человеку пришлось многому научиться. Он вырос в познании самого себя и в вере. «Может быть, сейчас он, Драмбов, тоже должен это сделать?» Перед дверью также шумил ручей, и он уже стоял на пороге вечности и радовался тому, что Господь Бог стал его спасителем. Может быть, тот, который спас его от смерти, должен идти рядом с ним и в жизни? Да, он обещал это сам себе». Теперь двери его дома, и его сердца должны стоять открытыми для спасителя. Он будет не только мужем, отцом и капитаном, нет. Он станет еще и первосвященником для своих близких. Фон Драмбов долго размышлял по этому поводу. Как-то раз Кристиан, как обычно, пошел собирать малину. Сейчас он больше не разводил сок, малины, водой. Больной с удовольствием ел свежие ягоды с парным молоком. Дикий голубь сел на ветку дерева рядом с дверью, однако, похоже, что-то спугнуло его, потому что он неожиданно вспорхнул с ветки и полетел назад, к лесу. К дому подъехала повозка и остановилась около двери. Ее сопровождали двое мужчин и две женщины. Повозка была сверху загружена чемоданами и сундуками. Одна из женщин, молодая симпатичная девушка с темными игривыми глазами и веселым курносым носиком, сидела на самом верху связанного между собой багажа. В руках она крепко держала картонную коробку из-под шляпки. Мельник, который управлял лошадьми, сидя на копне соломы, подъехав, посмотрел на свои сгоревшие сараи, и взгляд его выражал одновременно и скорбь, и злобу. Он спрыгнул с повозки и бросил поводья сопровождавшему его слуге. Он вошел в дом, осыпая проклятиями прусаков и держа в руках лыст. Пинком ноги, открыв двери, он уже с улицы увидел стоящего около окна господина фон Драмбова. Высокого роста, еще бледный от перенесенной болезни, одетый в цветастый халат мельника, он стоял безоружный перед своим врагом. Так уж угодно было. что Кристиан вынес все оружие для чистки. Замельником показался силуэт следовавшего за ним слуги. Далее шли дамы. Молодая крепко сжимала в руках свою коробочку и с любопытством заглядывала через плечо хозяина. «Похоже, проклятый прусак залез в наше гнездышко!» — яростно проревел мельник. «Да к тому же еще простреленный! Это что, А ваша новая квартира?» — с негодованием проревел он. Капитан фон Драмбов королевского гренадерского полка возразил тот, прямо глядя своему противнику в глаза. «Как только моя рана даст мне возможность свободно двигаться, я покину этот дом». — Недостаточно того, что мои подсобные помещения сгорели, что нам пришлось бежать, оставив в доме имущество. — Да здесь не больше двух человек, — прошептал слуга за спиной Мельника. — На гвозде висит лишь одна шапка, никого больше не видно. Дать ему по шапке? Мельник достал свой пистолет и направил дуло в грудь капитана. Женщина постарше громко вскрикнула, а вторая, молодая, проскользнула под рукой мельника и встала между ними Драмбовым, вскинув руки. «Никто не смеет делать этому человеку злое, закричала она, сверкая глазами и от волнения коверкая слова. «Застрелите меня сперва, а потом оно! Я хорошо знаю солдат королевского гренадерского полка из Щетцина. Они все добрые ребята. Они помогли мне, когда я была большая беда». Дальше полился поток слов на чешском языке. Она живо рассказывала о том, о чем до сих пор умалчивала, то, что она пережила после сражения в Гетшине. Да, это была служанка из Курятника, которая смогла встретиться со своими родственниками, с мельниками и его женой в небольшом городке, куда Мельники бежали во время сражений. Наступавшая прусская армия и поток беженцев отрезали их от родины, и теперь их родственница защищала от них врага, которого не смогла убить граната. Северный Винтер, что по-русски значит «зима», пробудил в голове и сердце молодой девушки бёмскую весну любви. Она готова была собственными руками защитить капитана королевского гренадерского полка. Но тут как раз вернулся Кристиан, напуганный шумом голосов — Он тихо подкрался к дому, но, увидев, что дверь занята, запрыгнул внутрь через раскрытое окно и встал, защищая своего господина грудью, готовый выстрелить. Но девушка запрещающе протянула к нему руки. «Надо здесь обойтись без стрельбы», — уверенно проговорила она, и скоро ей удалось настроить мельника на миролюбивый лад. Короткие переговоры закончились тем, что господину фон Драмбову оставили жилую комнату и небольшое помещение, расположенное рядом с ней для Кристиана. Кухня и печь оставались нейтральной территорией, на которой стороны должны были встречаться. Мельник снабжал воинов необходимыми продуктами, а Драмбов по выздоровлении оплатит ему все расходы и часть понесенного ущерба. Очень скоро мельники и его жена поняли, что они совершили очень выгодную сделку. Не только потому, что дом во время их отсутствия был под надежной охраной. Во время восстановления колеса мельницы Кристиан очень хорошо помогал делами и советами. Прошло совсем немного времени, а по лесу уже снова разносился шум мельничного колеса. Поток реки брызгал белой пеной и с удвоенной силой прыгал с колеса. Кристиан усердно помогал при постройке сараев. Стены оставались стоять, а глины и леса вокруг было достаточно. Мужчины усердно взялись за работу, чтобы побыстрее поставить под крышу лошадей. Фрейлин Михалина нередко велась вокруг Кристиана. Она неуклонно старалась перевести разговор на резервистов. Как-то раз Кристиан стоял в тени кустов, делая заготовки для укладки крыши. Он легко, словно молотком, орудовал тяжелым топором. Она стояла, прислонившись к дверному косяку, вывязывая красивое льняное кружево. Увидев парня, она пошла к нему через двор по лугу, остановилась, наконец, возле него, набралась смелости и прямо спросила. — Вам знаком некий Альфред Винтер из вашего полка? — Да кто ж его не знает? — спросил Кристиан. «Он должно быть такой добрый человек», — продолжала она, глядя на свои длинные пальцы. На одном из них блестело кольцо, украшенное большой незабудкой. Ть, «В Гетшине он воровал курей», — лаконично отрезал крестьян. «Да это было в шутку», — защищала она солдата. «Я тоже там был, все видел, что там было. Так при этом смеется, что видно все его белые красивые зубы и говорит по-французски». «Однако вы, наверное, не понимаете по-французски?» — добавила она несколько снисходительно. «Я научилась у гувернантки нашего дитя». «Нет», — признался Кристиан, — «по-французски я не понимаю. С тех пор, как у нас появилось огнестрельное оружие, ни один француз не смеет к нам приблизиться. Однако Винтер съел тех кур, если вы считаете это приличным». Да что мне до той Черной курицы? Он меня выводить из курятника, он мне помогать, когда я оставаться одна в городе Гетшине, где везде стреляли. Мне господин Винтер очень нравится. Мм, в пятое он тоже всем нравится. Он там все время их развлекает своими шутками. А что он делает в Счатине? Он же не все время только солдат. Мм, он не умеет делать что-либо толковое, пояснил Кристиан, только на скрипке играет. Там, где играют свадьбы или какой другой праздник, там его и видишь. Там он ест и играет людям, которые танцуют под его музыку. Это он умеет, когда его слушаешь. Уже не оторвешься. Если винтер среди музыкантов, то уже всю ночь будешь танцевать». как мне это нравится воскликнула она захлопав в ладоши я тоже не люблю за что нибудь хвататься а танцевать танцевать и за это я готова отдать жизнь она поднялась на кончике пальцев но уки закружилась по траве она выглядела очень милой однако кристиана это мало трогала в кюинг я еще видел его продолжал он когда она закончила танцевать «До обеда, в половине одиннадцатого, когда мы переправились через Бистрицу, после я его не видел. Когда я вечером готовил фонарик, чтобы идти на поиски своего господина, я слышал, как кто-то произнес, «Винтеру тоже что-то досталось», — а другой возразил ему. «Однако он жив, сорняк не погибает». С этими словами Кристиан ударил топором по дереву, так что щепки полетели во все стороны». Последние слова парня встревожили прекрасную танцовщицу, лицо ее мрачилось. Она медленно пошла назад, в дом. Мельник рассказал господину Драмбову, где находится его мельница, и теперь капитан немного сориентировался. Он узнал, что до гордца, в котором раскинут лазарет, не более двух миль. Он с нетерпением ожидал того дня, когда его рана позволит ему отправиться туда — Он уже заранее написал письмо своей любимой маленькой жене, рассказав ей о своей судьбе, о состоянии своей раны и о том, как проходит выздоровление. Нужно было бы, наверное, еще подождать, однако он спешил и скоро отдал команду отправляться в путь. Мельник, получив богатое вознаграждение за предоставленную квартиру, уже жалел, что раненый пробыл так недолго. Уж слишком заманчиво блестело серебро прусских талеров. Фрейлин Михалина упорно отказывалась от подарков. вспылающим от волнения лицом, опустив от смущения сверкающие глаза, она передала Кристиану скромную просьбу передать ей информацию о неком Альфреде Винтере. Кристиана все жильцы дома отпускали с нескрываемым сожалением, Ему выказывались явные знаки дружелюбия. Слуга даже пожал ему на прощение руку и сказал, что, по его мнению, лучше бы никогда больше не было войны между Австрией и Пруссией. Господин фон Драмбов покидал место своего убежища, сидя на тюке соломы. Второй тюк был подложен в качестве спинки. Драмбов был укутан в плащ Кристиана, а сам Кристиан сидел перед ним. Правил телегой готовый к услугам мельник, который взялся сам доставить своего нежданного гостя в Гетшин. Капитан был еще очень слаб, а что касается его раны, то, наверное, пройдет еще не одна неделя, прежде чем она совсем заживет. Тем не менее, он уже не сомневался в том, что выздоровеет. Он знал, что у него много-много причин благодарить Господа. Часть пути проходила по полю, где недавно состоялось сражение. Повсюду валялось оружие, остатки одежды, останки разрушенных пушек. То тут, то там скромный крест или воткнутая в землю на конце песчаного холмика сабля с надетой на конец указывали место, где покоилось тело погибшего воина. Или высокий холм отмечал то место, где сразу несколько воинов вместе покоились в мягкой земле. Повсюду виднелась разорванная земля, перепаханная снарядами. Зерновые были затоптаны, будто здесь никогда и не было полей. Куда делись куропатки, которые в тот памятный день с жалобным криком носились над ними? Они погибли вместе с пшеницей, под сочными колосьями которые они построили свои гнезда. Над полем битвы при Кёнинград стояла напряженная тишина. Наконец, среди зелени показались крыши домов маленького городка Горциц. Господин фон Драмбов чувствовал себя очень утомленным от езды по ухабистой дороге. Каждая встряска телеги причиняла ему сильную боль. Улицы Горцица, как и во всех бемских городах, были узкими и извилистыми, дома были обращены друг к другу фронтонами. Центральная площадь была окружена безвкусно сооруженными зданиями из камня, в одном из которых ранее был Радхаус. В нем прусское командование и устроило лазарет. Повозка, обильно устланная соломой, остановилась перед этим зданием. Господин фон Драмбов, поддерживаемый крестьянами и Мельником, с трудом спустился с телеги. Его буквально внесли вверх по лестнице и после короткого допроса перенесли в специально оборудованное для офицеров помещение. Старший врач штаба внимательно осмотрел рану и сказал, что чистота плюс крепкий молодой организм раненого явились хорошими предпосылками для заживления. Еще может потребоваться немало времени, однако больной имеет все шансы выздороветь». Врач добавил, что намерен отправить больного на родину, как только силы позволят ему перенести столь длинный путь, потому что тяжелые раны куда быстрее заживают при домашнем уходе. Условия полевого лазарета не дают же столь быстрого результата. После того, как господина фон Драмбова перевязали и напоили для подкрепления вином, он коротко рассказал о своих приключениях. Старший врач штаба внимательно его слушал. Во время рассказа мимо лазарета проходило несколько мужчин, в числе которых были и невоенные. Один из них, старшего возраста, высокий и худощавый, услышав за приоткрытой дверью голос Драмбова, остановился, словно вкопанный. Потом он поспешно вошел в комнату и подошел к больному, протягивая ему обе руки. Он не смог сдержать слезы, катившиеся у него по щекам, да он и не пытался их скрывать. — Неужели мертвые воскресают? — произнес член коммерческого совета Эльбах. — А ваша бедная жена считает себя вдовой и заливается слезами. — Ох, я думаю, она уже получила от меня известие, — со счастливой улыбкой возразил капитан. — Вот мой славный парень, которому я обязан своей жизнью. У Кристиана от смущения покраснели уши. Я видел своего сына утром после битвы, — продолжал член коммерческого совета, — но он был не в состоянии говорить о вас. Ведь вас уже действительно все похоронили, дорогой мой. Вас видели, точнее сказать, как теперь стало ясно, предположили, что видели именно вас с раздробленной головой, тело, растерзанное гиенами, в лесу проблус». когда ваш парень не вернулся назад мой сын организовал группу санитаров на поиск и унтер офицер руководивший им сказал что опознал вас по большой красивой бороде вот как будто другие мужчины не носят бороды слава богу что вы живы да ему слава коротко ответил драмбов для начала мы должны дать ему выспаться распорядился врач Очевидно, нервная система прусского солдата куда крепче, чем у других людей, но все же неизвестно, когда ее силы иссякают. Покой — первая обязанность каждого пребывающего в военном лазарете, и врач, который старался каждому обеспечить необходимый покой, сам себе не прописывая отдыха, поспешил дальше выполнять свои служебные обязанности. — Скажите, пожалуйста, — спросил господин фон Драмбов, ухватив господина Эльмбаха за рукав и задержав его, — каким благоприятным событием я обязан тем, что встретил вас здесь? — О, я отправился из дома сразу после столкновения при Гетшине. В Щетцен поступили сведения, которые меня сильно обеспокоили. Я ехал днем и ночью, чтобы увидеть своего тяжело раненого сына. — А, и увидеть героя дня. Закончил его фразу господин фондрамбов. «Ну, поскольку я уже приехал сюда, а мой сын не нуждается в особом уходе, я решил, что будет лучше, если я буду ухаживать за сыновьями других людей. Видите ли, раз начавши, уже не так легко остановиться. Я примкнул к всадникам и агонитам, предоставив в их распоряжение себя лично и свои деньги. И я могу вас заверить, мы славно поработали». «Сейчас нам удалось эвакуировать почти всех раненых, которых можно было транспортировать. Если вы мне доверяете, я возьму вас под личную защиту и сам передам вас в руки вашей жены. Несомненно, это доставит ей огромную радость. Уверен, что вы согласны на мое предложение». «Ах, охотно!» — ответил капитан. «Но я боюсь... Я боюсь, Адольф не узнает меня». — Да узнает, узнает! — заверил его член коммерческого совета и с этими словами оставил больного в покое. Пока господин спал, Кристиан, насколько это было возможно, обследовал лазарет. От дежурного он узнал, что в лазарете среди раненых есть люди и из его роты. Когда он проходил мимо дверей одного из залов, расположенного чуть в стороне от других помещений, он остановился пораженный. Из-за двери доносился нежный звук скрипки. Кристиан украдкой посмотрел в чуть приоткрытую дверь. На одной из узких полевых кроватей сидел Альфред Винтер и водил смычком по струнам. Несколько раненых собралось вокруг него. Все они были так бледны. У кого-то рука была перевязана, кто-то передвигался с трудом, опираясь на палку. Третий же руками сжимал голову, страдая от боли. Все с благоговением слушали музыку, потому что Альфред Винтер играл одну из тех песен, которую когда-то услышал от Линхен — «Песню о вечном покое». «Да, эту песню мы знаем от Линхенбергман», — сказал один из воинов королевского гренадерского полка. «Когда мы жили на квартире сапожника Шульца, мы запомнили эту песню, и когда мы лежали в бивуаке, а над нами сверкали лишь звезды, и вокруг стояла тишина...» Мы ее напевали. Кристиан вошел в палату, подошел к Винтеру и протянул ему руку. — Как у тебя дела, шутник? — спросил он. — С одной ногой проблем побольше, но солнце продолжает светить. — Шуткой возразил тот. — Ты лишился ноги? — с сочувствием спросил Кристиан. — Полностью. — Лежит моя нога на поле битвы при Греция. «Но «Ну чем не пожертвуешь ради отечества?» — добавил он с гордостью, посмотрев вокруг себя. «Так ведь она же больше не вырастет!» — лицо Кристиана выражало сострадание, потому что ему искренне было жаль веселого шутника. «Ребят!» — воскликнул Винтер. «Огромная разница между тем, участвовал ты в сражении или нет. До того ты ничего не значишь, и ты не имеешь представления, как все произойдет». Но когда все начинается, бум-бум-бум, маленькие пули, словно комариный рой, жужжат вокруг тебя, потом со свистом прилетают огромные гранаты, словно майские жуки, и все кругом смешалось, и у тебя отлетает нога, тут, я вам должен сказать, пропадает желание шутить. «Так почему же ты лежишь здесь, среди легко раненых?» — продолжал допытываться крестьян. — А, потому что я не могу оставить свою скрипку, а тем, которые лежат при смерти, моя игра действует на нервы. Тогда я и попросил главного врача штаба перевести меня сюда, и он согласился. — Теперь я охотно играю и благочестивые песни, — заверил Альфред Винтер. — А как обстоят дела у сапожника Шульца? — продолжал расспросы Кристиан. — Это тот, который собирался ехать на войну с грудным ребенком. «О, он стал большим человеком. Ты же знаешь, после Гершина небольшая граната ударила в его грудь и застряла в небольшом Новом Завете, который ему дала Линхенбергман. Теперь он унтер-офицер, у него есть знаки боевого отличия. Капитан очень его уважает». М -м, капитан тоже очень храбрый человек», — сказал Кристиан. «Да я ничего не имею против нашего капитана», — перебил его Винтер. «Он настоящий локомотив, мы его вагоны. Мы должны идти за ним, дети. А как мы держимся за него? Мне только жаль, что я не смогу больше принять участие», — закончил он с глубоким вздохом. «Наш майор выше вашего капитана», — вступил в разговор один из двадцать седьмой. — «Ну и как его зовут?» — спросил Альфред Винтер, громко втягивая носом воздух. «А никак его уже не зовут. Он убит», — возразил воин. «Тогда расскажи нам про него», — скомандовал Альфред. «Да, это было при Масловеде, до обеда, 3 июля, среди битвы при Кёнинградсе. Мы заняли опушку леса, началась страшная пальба, австрийская артиллерия стояла как раз напротив нас». Тут в двадцать седьмой многим пришлось оставить свои жизни, но мы не отступили назад. Это было нам не к лицу. Неожиданно с левой стороны на нас пошли вражеские подразделения. Нашего майора фон Гильза настигла первая пуля. Он рукой закрыл рану и повел нас дальше. Вторая пуля настигла, его хлынула кровь. Он оперся на гарниста и повел нас дальше». Среди поля его настигла третья пуля, но в это время австрийцы стали бежать, оставив нас одних среди деревьев. Только артиллерия еще была против нас, но она стала стрелять реже. И тут он встает перед нами, из всех трех ран течет кровь и говорит «Люди, я благодарю вас, вы прославили свой полк». После этого его пришлось унести. Скоро он скончался». Наступило глубокое молчание. «Да, вот они какие!» Наконец прервал его Альфред Винтер. «В гарнизоне порой так надоедят тебе, когда они сидят над тобой, а ты им ничего плохого не сделал. Но как начнется сражение, то они совсем другие. Тут они забывают о себе, надо отдать им должное». Теперь настала очередь Кристиану рассказать о своих похождениях. Рассказчиком он был плохим, говорил медленно, и прошло немало времени, пока он дошел до волнующей встречи с семьей Мельника. Когда Альфред Винтер услышал имя Фрейлин Михалины, он подскочил. Вдруг он совсем полдух, сидел удрученно, опустив голову, и хоть он и не следил дальше за ходом событий, но вдруг произнес. «Я думаю, теперь сокровище больше не достанется мне». Кому нужен мужчина с одной ногой? Да, коллега никому не нужен, поддержали его товарищи. Альфред уткнулся головой в подушку, и никто не видел, что по его лицу прокатились две большие слезы. Господин фон Драмбов узнал о том, что Альфред Винтер находится в этом же лазарете. Он узнал о его ранении. Кристиан в тот же вечер поведал ему о своей встрече. На другой же день он послал наменницу посыльного с короткой запиской, адресованной фрейлин Михалине. Альфред Винтер одиноко лежал в своей огромной комнате. Товарищи разошлись кто куда, а некоторых отпустили домой, чтобы они долечивали свои раны на родине. Альфред чувствовал себя одиноким и покинутым. Раньше ему это чувство было незнакомо. Словно веселый мотылек, который порхает при свете солнца, он наслаждался жизнью, а теперь она поставила перед ним серьезное испытание, и темные воды печали окутали его душу. «Ах, смилуйся надо мною, жалься надо мною!» Музыкант не вполне понимал, о чем он молится и к кому он обращает свои просьбы, но он непроизвольно молитвенно сложил руки, а после молитвы на сердце у него становилось немного легче. Он не заметил, как дверь потихоньку открылась, и кто-то украдкой переступил через порог, некто похожий на цветущую розу. Альфред Винтер не успел даже опомниться, как эта роза бросилась на колени у его постели, Михалина-смельница, и рыдала так, что, казалось, сердце ее разорвется на части от боли. Однако прошло немного времени, она решительно подняла голову, засмеялась и сказала, что она пришла сюда, чтобы договориться с ним, разумеется, если он еще не передумал. Что касается ее, то она не намерена отступать от него». если бы он был здоров она подождала бы когда закончится война пруссия и австрия заключат мир и он приедет свататься но теперь обстоятельства изменились он лежит больной теперь ему нужен человек который письма из так что теперь ему было понятно в чем могла быть причина молчания его любимой он написал еще одно письмо и сообщил о своем скором его любит Говоря все это, нещадно коверкая слова, она то смеялась, то плакала, как теплый грозовой апрельский день. Альфред Винтер испытывал странное чувство. Ему казалось, будто она неожиданно свалилась с неба, чтобы принести ему утешение и радость. Он все опять и опять с удивлением смотрел на нее. Да, рядом с ней жизнь никогда не будет серой и однообразной. Девушка была такой энергичной и живой. Она будет ему верной помощницей. Главный врач штаба проходил мимо в тот момент, когда они обменивались кольцами, которыми в шутку обменялись в Гетшине. Теперь же это было всерьез. «Хм, «Разве это прилично для истинной австрейки? с улыбкой спросил врач, чтобы скрыть от них, насколько он растроган. Она бойко возразила ему. «Любовь много не спрашивает про мир и война». «Пусть он мне играет, чтоб я могла танцевать. Мы всегда будем весело». «Ах, как весело!» — она хотела сказать «счастливы», но не знала этого слова. Девушка еще долго сидела у постели раненого, утешала его, смеялась и болтала с ним. И постепенно Винтер становился спокойнее. Они строили планы на будущее, и планы были вполне разумными. Господин Эйльбах с отеческой заботой стал готовиться к тому, чтобы отвезти Драмбу в Щетцин. В большом вагоне без скамеек он велел устроить постель, подвешенную на прочных ремнях, чтобы сгладить тряску на неровностях дороги. Было заготовлено достаточно перевязочного материала и освежающих напитков. Кристиан должен был оставаться рядом со своим капитаном, и уже через несколько дней они отправились в путь». Словно во сне, мимо Драмбова проплывали поля и луга, леса, горы и долины, замки и города. Он лежал, полузакрыв глаза. Не только мысли о скором возвращении домой занимали его. Вновь и вновь перед его взором вставал образ Альфреда Винтера. Инвалид, до конца своих дней отмеченный войной. Похоже, что благодаря своему веселому нраву он пока еще довольно легко мирится со своей судьбой. Но пройдет еще несколько недель, он немного придет в себя. Что будет с ним дальше? Потерять ногу. Несколько минут тому назад вполне здоровый и полный жизненных сил и радости, а потом вдруг такая рана для царя и отечества. Кто дал право Его Величеству, господину королю, его генералам, полковникам и капитанам заставлять молодых и здоровых людей, которых они раньше, может быть, никогда и не видели в глаза, стрелять друг в друга, калечить и убивать? При этом стреляющие могут говорить на одном и том же языке. В не будут устроены большие празднества в честь победы, будет много шума и высокопарных слов. Однако кто в тот момент вспомнит о тысячах убитых и инвалидов? Кто вспомнит и о матерях, оплакивающих своих сыновей, невест, скорбящих по своим женихам, о малышах, которые никогда больше не увидят своих отцов? О, война! ужасы из ужасов! Как ты отвратительно! Ради царя и отечества и в этом весь смысл — и к нему в душу вкрадывалась тихая радость, потому что из-за своего тяжелого ранения он никогда больше не будет взмахивать мечом, не примет участия в военных действиях. Поезд катился дальше и дальше. Скоро Драмбов прибыл на землю своей родины. Небольшая остановка, и со станции донеслись знакомые и родные названия деревень и селений. Как не спешил поезд, но мысли капитана далеко опередили его, они были уже там, рядом с его маленькой женой, в маленьком домике в конце Березовой аллеи в Грюндефе. Он немного удивился, что в лазарете в Горцице он не получил известия от жены. Скоро он услышал, что несколько дней тому назад на дороге случилась авария, в которой весь почтовый вагон был раздавлен. Очень возможно, что именно в том вагоне были новости. А поезд катился и катился при свете солнца, в сумерках и при голубом сиянии луны. Да, хранят небесные силы этот поезд, в котором среди пассажиров едет муж и отец, чудом спасенный от смерти. Над Щетцином еще дымился свинцово-серый туман, сквозь который пыталось пробиться утреннее солнце. С Балтийского моря дул свежий северный ветер, который делал воздух прозрачным и чистым. Жители города, перенесшие тяжелейшие испытания, вновь приободрялись. Многие из тех, кто уже совсем пал духом, вновь распрямлял плечи. «Я ведь еще живу!» Надежды на то, что холера отступила, оказались напрасными. Тем не менее число смертей понемногу снижалось. Но вновь и вновь заболевали новые люди, хотя состояние полного отчаяния прошло, однако оставалось достаточно причин для забот и страданий. Эпидемия затихла лишь к середине ноября, а сейчас было начало августа. На красивом дереве перед домом Драмбовых на фоне темно-зеленых листьев светились красные и золотистые плоды. Однако, похоже, людей плоды эти перестали интересовать, ими занимались лишь воробьи. Линхен сидела в тени веток, низко спускавшихся к земле, и шила. Время от времени она молча смотрела на цветочные грядки, на которых цвели левкои и вербены. За ними ухаживала Генриетта, вот и она подошла. На правой руке сидит довольный жизнью малыш, в левой он держит лейку. «Адольфик, полейка цветы, хочешь?» «Ах, как хорошо ты поливаешь!» Генриетта стала отряхивать себя, потому что малыш попал не на цветы, а на нее. Раньше она рассердилась бы, но сейчас, после всех пережитых печалей, она стала намного мягче. «Как вы считаете, Линхин, не правда ли, когда я веду его за лямку фартука, он бегает, словно трехлетний малыш? Видите, как он от меня убегает? Ой-ой-ой, только не на цветочную грядку! Что?» Ты хочешь подержать эту красивую бабочку? Она умеет летать, мы с тобой не угонимся за ней. Малыш взвизгнул от удовольствия. За порог дома вышла женщина, одетая в глубокий траур. В ней едва можно было признать фрау фон Драмбов. Настолько она изменилась. Лицо ее побледнело, руки стали тонкими и прозрачными. Медленными шагами она подошла к Линхен, села и стала шить. Маленькие рубашки из грубого полотна предназначались для детей, отцы которых пали во время сражения. «Прекрасная погода, милостивая госпожа!» — мягко заметила Линхен. Рядом смеялся и что-то сам себе оживленно лепетал маленький Адольф. «Отведи ребенка за дом», — сказала молодая мать, устало опустив руки. «Да почему же?» — запротестовала девушка. «Почему ему нельзя смеяться? Он ведь еще ничего не понимает». Я не могу слышать его смех. Генриетта вместе с ребенком скрылись за домом. Фрау фон Драмбов достала из кармана платочек и вытерла глаза. Линхен тихим голосом заговорила она. «Я когда-нибудь привыкну спокойно слышать смех Адольфа. Он еще совсем ничего не понимает, он не знает, что мы с ним потеряли. Однако мне так больно, когда он смеется». и она содрогнулась. «Фрейлин фон Гельдрен сегодня придет?» перевела разговор Линхен. «Да, придет», — устало ответила фрау фон Драмбов. «Отец будет сопровождать ее. Как они все добры ко мне, я никогда не смогу воздать им за проявленное ко мне добро». Немного погодя, она сказала. «Никто не может меня утешить, только вы, Линхен». Когда вы начинаете говорить, мне становится легче. Где вы этому научились? — Ох, в этом нет моей заслуги, — скромно ответила швея. — Вы же сами знаете, кто может вас утешить. Нет-нет, этому я нигде не смогла бы научиться, — еще раз спокойным голосом заверила она. — Вы проявляете сострадание ко мне, — При этом я чувствую, что вы истинно можете сочувствовать мне, поэтому вам и удается направить мой взор на будущее, к тому, что меня ждет впереди. Да, милостивая госпожа Драмбов, все христианство не поможет нам, если мы не будем смотреть в будущее с надеждой на Христа. А знаете, что я сейчас постоянно испытываю, Линхен?» Мне все время представляется, что я путник, находящийся в долгой дороге. Каждый день, каждый час новая станция, путь долг, дорога длинна, и где бы я ни находилась, я все время испытываю одиночество. Когда я нахожусь в обществе людей, знаете, даже если это самые близкие мне люди, моя боль только становится острее. «Ужасное ощущение одиночества окружает меня, словно каменная стена, словно высокая стена монастыря. Это моя доля, Линхен, я должна нести свой крест, и я хочу быть послушной». Линхен молчала. «Когда наша бессмертная душа пытается стать свободной, между телом и душой происходит борьба, и этот процесс причиняет нам тяжкие страдания». Когда человек борется с самим собой, то ему нельзя в это мешать. Слова ему в этот момент не помогут. Прошло немало времени. В саду послышались приближающиеся шаги, потом и знакомые голоса. Линхен сказала, «Генерал фан Гельдерн и Фрейлин Асто пришли». Она встала, сложила свою работу и приготовила место для пришедших, вежливо поздоровавшись с ними». Они пришли, как делали это уже не однажды, движимые истинным состраданием. Это были те люди, которые не чуждаются идти в дом плача, которые могут с терпением выслушать жалобы и слезы страдающего. Фрау фон Драмбов считала своим долгом хоть как-то отплатить им за добро, поэтому в их присутствии старалась выглядеть бодрой. Ее посетители были удивлены, когда молодая вдова встретила их хоть слабой, но улыбкой. Генерал фон Гельдерн, тем не менее, с тревогой посмотрел на нее, потому что молодая женщина с каждым днем все больше сдавала. Мужественное сердце рыцаря было очень чувствительным к страданиям других. «Что делает мальчонка?» Он почти каждый раз начинал разговор с этого вопроса. Адольф играл в глубине двора. Его подозвали, посетители ласково приветствовали малыша. После этого все сели под яблоней. Линхен же хозяйничала на кухне. Служанка была занята ребенком, Кристи она не была в доме, поэтому ей пришлось готовить кофе. Она никогда не считала, что как-то унижает себя, оказывая в любом доме мелкие услуги. Она не требовала, чтобы ее почтительно называли «Фрейлин Бергман». «Для чего?» «Она родилась в этот мир, чтобы помогать». Ей приходилось бывать в разных домах, богатых и бедных, но она еще никогда не встретила такого дома, в котором время от времени не требовалось бы помощь, оказываемая добровольно, просто из любви и сострадания. Она сварила кофе. Потом, накрыв стол салфеткой, подала его. Генерал кивнул ей. «Я испытываю приятное ощущение в желудке, когда я вас вижу», — сказал он. Подав кофе, Линхен удалилась в маленькую беседку в глубине двора. За чашкой кофе легче завязываются общие разговоры, и все становятся раскованнее. Однако каждый остерегался заводить беседу сейчас, касающуюся войны или событий на поле сражения. Линхен между тем выпила свой кофе и вновь принялась за работу — Даже сейчас, когда в этом доме больше не пели птицы и над ним всем нависла тень печали, Линхен с большим удовольствием работала здесь, с большим, нежели в доме стариков Гехтерлинг. На рабочей площадке у Гехтерлингов кипела работа, стук топора и голоса работников доносились и сюда. Лицо Линхин опять омрачилось, потому что перед ее взором опять всплыло детское лицо с огромными глазами, которые доверчиво светились ей навстречу. Увы, она их больше не увидит. Между пятью и шестью часами почтальон, как обычно, проходил по Березовой аллее. Он с гордым лицом заходил то в один, то в другой дом. В течение последних месяцев почтальон стал одним из самых почитаемых людей в городе, потому что его рука одним движением, словно мановением волшебной палочки, могла принести людям радость и счастье. В доме Драмбовых никто больше не ожидал почтальона, потому что здесь все надежды рухнули. Поэтому сегодня никто и не обратил внимания на почтового служащего, остановившегося около забора и протянувшего Генрете полевое письмо. Она как раз в это время стояла с малышом на руках около забора и глазела на прохожих». «Вот письмо, которое опоздало на несколько недель», — доложил почтальон, приложил руку к фражке и отправился дальше. Генриетта стала внимательно читать адрес на конверте. Письмо было адресовано хозяйке. Она немного задумалась и передала письмо Линхен. «Посмотрите-ка, письмо от нашего уважаемого господина». Линхина горошина оторвала голову от работы, посмотрела на служанку и дала ей знак молчать, приложив палец к губам. «Ради бога! Как вы могли такое сказать? Он ведь покоится в Бемской земле!» Тем не менее она тоже немного замешкалась, не решаясь передать хозяйке письмо и не зная, как поступить. «Лучше всего она передаст его госпоже Асте». Она позвала девушку пойти с нею в дом, якобы для того, чтобы посмотреть, как будет сидеть на маленьком Адольфе новенькое платье. Последнее время девушка больше проявляла интересы к одежде малыша, чем мать. Аста пошла за швеей, та увела ее в спальню, и только здесь Линхен передала ей в руки письмо. — Оно действительно от него! Драмбов, милый Драмбов! — — Конечно же, письмо написано перед битвой, волею случая оно где-то задержалось, и только сегодня было доставлено нам. — Похоже, так оно и есть. Аста продолжала. — Я не могу передать ей письмо сейчас. Фрау фон Драмбов только сегодня немного стало приходить в себя. Это послание вновь разберегит ее раны. Пусть папа решит, как лучше поступить, как и когда передать ей письмо. — Ни слова о письме, — предупредила ее Линхен, — подождем. «Да-да, подождем, пока его папа увидит». Скоро Аста вернулась к яблоне в некотором вмешательстве, рассуждая о том, как хорошо платится сидит на Адольфе и как она будет рада через неделю увидеть малыша в новом наряде. Неожиданно на улице послышался стук колес. Однако на проезжающие телеги в доме Драмбовых обращали еще меньше внимания, чем на почтальона, потому что после известия о смерти мужа госпожа никого не принимала. Забор вокруг дома был густо вид плющом, а растущие вдоль забора деревья своими низко спускающимися ветками полностью закрывали вид на улицу, поэтому никто и не заметил, что около ворота становилась повозка. Из повозки вышел член коммерческого совета Эльмбах. Наклонившись, он что-то сказал сидящему внутри нее, затем вновь закрыл гордину и, бесшумно растворив калитку, быстрым шагом направился к дому. Услышав в саду голоса, он пошел по направлению к яблоне. Сидящие под яблоней тоже заметили его. Все были поражены появлением столь неожиданного гостя, особенно генерал. Он подскочил со стула, лицо его покраснело от волнения. С того самого знаменательного для них обоих дня он никогда больше не обменялся ни единым словом со своим другом поры молодости, и теперь он растерянно смотрел на него. Однако член коммерческого совета, казалось, полностью был поглощен видом, одетый в глубокий траур фрау фон Драмбов. На миг его взгляд остановился на ее одежде, затем он испытующе посмотрел на ее бледное страдальческое лицо. Подошедший все еще держал в руках свою шляпу, в замешательстве никто не предложил ему сесть. «Я прошу прощения», — обратился он к хозяйке дома, раскланиваясь перед ней, — «за то, что потревожил вас. Вы не получали писем, сообщающих о моем приезде». Аста вздрогнула, но не осмелилась произнести ни слова. Однако фрау фон Драмбов подошла к гостю и протянула ему руку. — Вы приехали с его могилы? — спросила она. — Нет, милостивая госпожа, я ее не видел. Вы имели ведь в виду могилу вашего мужа. Мы вдвоем с сыном тщательно все обследовали, но ничего не нашли. — Ничего не нашли? Разочарованно проговорила она и вновь села на свое место. Остальные последовали ее примеру. Господин Элембах пододвинул свой стул и сел рядом с нею. «Я привез вам почтение от моего сына», — начал он разговор, осторожно кладя шляпу на край стола и не спуская с фрау фон Драмба взгляда. «Он чувствует себя очень хорошо», — Как вы знаете, 26 июля был подписан договор о перемирии. Да как он мог говорить такие вещи? Генерал не мог сдержать нетерпеливого вздоха. «Часто, идя за спиной вслед армии, можно встретиться с необычными явлениями», продолжал член коммерческого совета. «В моей памяти навсегда останется сцена, свидетелем которой я был, проезжая через Берлин». «Речь идет об одной женщине, я не знаю точно, была она молодой или пожилой, однако это не меняет сути дела. Разумеется, она была замужем. Ее муж был призван на службу, и скоро стало известно, что он якобы пал под Кёнинградцем». Эльмбах сделал короткую паузу, озабоченно глядя в глаза своей собеседницы. «То есть, — продолжал он, — известие было ошибочным». «Дитя мое», — произнес генерал, глядя при этом на свою дочь, — «тебе что, нехорошо?» Аста неожиданно побледнела. Вся подавшись вперед, полуоткрыв губы, она во все глаза смотрела на рассказчика. Однако господин Элембах не обращал на нее внимания. Создавалось впечатление, что он не видит рядом с собой никого, кроме фрау фон Драмбов. Очевидно, письма, которые ране написал в то время, когда он вместе со своим верным слугой и волею случая оказался отрезанным от всего мира, по какой-то причине не достигли адресата и потерялись. Случилось так, что он, встретив своего старого друга, совершенно неожиданно вернулся к себе на родину, и голос рассказчика заметно задрожал — Дома застал свою жену, сидящей под яблоней, точно так, как вы сейчас сидите, милостивая госпожа. Смущенная и напуганная, она подскочила со стула. «Матильда!» — услышала она за своей спиной нежный зов. Она шагнула в сторону выхода и у входа в беседку упала в объятия своего мужа, от радости чуть не потеряв сознание. Раненый не мог дольше ждать. Кристиан помог ему выбраться из повозки. Он считал, что жена его уже достаточно подготовлена, чтобы смочь пережить радость от его возвращения. Это свидание невозможно описать словами. Это был словно праздник воскресенья. член коммерческого совета эльбах генерал фон гельдерн а сталинхин и генрета знали что этот час навсегда останется в памяти каждого из них адольф превзошел самого себя он не смолкая лопотал папа папа и возбужденно болтал ножками вырываясь из рук служанки в конце концов генерал вынужден был взять его из рук девушки Почтенный господин поднес ребенка к родителям, которые крепко-крепко прижали его к себе. Фрау фон Драмбов неожиданно вся ожила, она вновь наполнилась жизненной энергией. Мысль о том, что с этого момента защита любимого и уход за ним полностью ложится на ее плечи, вновь превратили ее в спокойную маленькую жену, и она деловито забегала, хлопача и отдавая распоряжение. Скоро заботливые руки уложили больного в постель. Линхин и Аста сумели на несколько минут захватить деловитую хозяйку, снять с нее траурное платье и переодеть в обычное. Оставшись в комнате наедине с мужем, она упала на колени и долго молилась. Господин фон Драмбов спросил про Кристиана. Тот вошел, неся на руках маленького Адольфа, а за ним следовали генерал и господин элибах Аста и Линхен тоже вошли. Кристиан счастливо улыбался, растянув губы до ушей. «Господин капитан», — сказал он, стараясь встать по стойке смирно и принять серьезное выражение лица, в то время как Адольф колотил его по лицу своими маленькими кулачками, — «теперь почти все в сборе, не хватает только Брауна». — Да ты посмотри на него, — сказал фон и, обращаясь к жене, стал рассказывать ей о верности и преданности, которые проявил мужественный парень. Заключил он словами. — Тебя ждет хорошее будущее, мой друг. Мы оба никогда не забудем того, что ты сделал для нас. — Господин капитан, все было не так уж страшно. Лучше бы, господин капитан, так не говорить. Кристиан был явно смущен. Фрау фон Драмбов подошла к нему, взяла его огромную ладонь в свои нежные белые ручки и заверила его, что любит его как брата и никогда не перестанет заботиться о нем и молиться за него. Кристиан, в конец смущенный и растроганный, не знал, куда себя деть, пока, наконец, генерал не позаботился о покое для больного и не потребовал, чтобы все, включая маленького Адольфа, покинули комнату. Лишь фрау фон Драмбов дозволялась остаться рядом со своим мужем. «Для его рана это теперь лучше, чем сотни тюбиков с мазями», — сказал генерал и пошел вслед за Кристианом в сарай. Там он положил в ладони сопротивляющемуся парню увесистую кучу денег. Сразу после того, как он вошел в салон, в котором вновь стали расставляться цветы, и застал там члена коммерческого совета, оживленно беседующего с его астой, генерал смутился. Девушка стояла перед ним, она опустила глаза. Господин Элюбах рассказывал ей о своем сыне. Он из приличия не осыпал сына словами похвалы, однако чуткое сердце девушки в словах отца слышало нотки гордости за своего сына, который отличился отважными поступками и храбростью. В это время генерал подошел к дочери, и все трое в замешательстве замолчали. Теперь, когда их внимание не было полностью поглощено господином фон Драмбовым, им пришлось подумать о личных взаимоотношениях друг с другом, в которые необходимо было внести ясность, все трое почувствовали неловкость. «Господин генерал», — сказал член коммерческого совета, вплотную подойдя к своему бывшему другу, и на его серьезном одухотворенном лице явно проступало волнение. «Может быть, теперь самое время достать из пропасти недоверия и сомнения наших взаимоотношения, чтобы разобраться в них. Что касается меня...» Одно движение бровью генералам, и Аста быстро вышла из комнаты, оставив противников один на один. Когда Аста закрыла за собой дверь, он сказал немного спокойнее. «Речь в основном идет о том, что стало с тем письмом, которое я в свое время передал вам через слугу». «Может быть, вы помните, что в том послании я просил вас от моего имени просить руки фрейлиен Луизы фон Вернер? Вы мне ответили?» Господин Элембах побледнел. «Я вернул вам ваш конверт, в котором была лишь пустая бумажка». «Вот именно. И с ним же вы послали мне сообщение о вашей помолвке, с дамой, с которой...» с которой я в течение многих месяцев не мог встретиться по причине моей болезни. Господин генерал, я так никогда и не смог понять, почему вы именно тогда послали мне пустой конверт. «Нет», — возразил фон Гельдерн, — «конверт не был пустым. В нем находилось письмо, которое было для меня очень важным». «Вы утверждаете это настолько убежденно, что я не имею представления, сможем ли мы когда-либо пролить свет на случившееся недоразумение». «Вот и я тоже не могу себе представить», — отрезал генерал. Член коммерческого совета, схватив свою шляпу, торопливо вышел из комнаты, ни разу больше не оглянувшись. Он был объят болью и яростью. Подходя к своей вилле, он понемногу стал успокаиваться. Лицо его стало более задумчивым. Он старался в любой жизненной ситуации сохранять или быстро восстанавливать душевное равновесие. Так он поступил и сейчас. «Какой статный человек этот Курт!» — размышлял он настоящий лев. Несмотря на его упрямство и обидчивость, я все время любил искренне его. Но что поделаешь, если бы только Рудольф не ломился головой сквозь стену, как он... При этой мысли господин Эльмбах серьезно задумался. Его встреча с сыном была достаточно короткой, однако он успел немного заглянуть ему в душу и увидел буйное желание его трепещущего сердца. На лице асты господин Эльмбах тоже отчетливо прочитал о ее сердечных тайнах. — Удивительно человеческая судьба! — сам себе говорил член коммерческого совета Элембах, когда пришел к себе домой и шагал из угла в угол своего кабинета. Это было необычно высокое и немного тесноватое помещение. — Ты завязываешь замысловатые узлы. Наша суденушка плывет по морю неспокойной жизни, крутясь в ее водоворотах, взлетая и опускаясь на волнах. Но неизменно настает час, когда рука неведомого властелина снимает все покрывало, и на светлом полотне тут же проступают темные нити, которые мы тщательно старались скрыть. Ну кто может этому противостоять? Наконец он решил просто ожидать, как дальше будут развиваться события. Порою, когда перед ним вставал образ Асты, он видел перед собой ее одухотворенное, взволнованное лицо, По его лицу пробегала светлая улыбка. Он прекрасно понимал своего сына. Генерал же, взволнованный встречей, быстрыми шагами ходил по маленькому садику дома Драмбовых. В беседке под яблоней стало совсем тихо, но там еще кто-то сидел. Линхенс удвоенная энергия работала над нарядным платьицем для Адольфа, стараясь к вечеру закончить его. Она знала, что теперь госпожа захочет нарядить малыша, поэтому и бежала сюда от сума и суеты в доме. Она не могла оставаться во дворе, потому что там под вечер слишком светило яркое солнце. Она сидела под сенью листьев, а сердце ее одновременно и радовалось, и болело. Она вздыхала. «А для меня чудес не существует. Я была и останусь одинокой». Прошло несколько часов. Линхен усердно работала с новой силой, чувствуя свое непереболевшее горе. Потом ей вдруг стало стыдно за свой эгоизм, и она от всей души просила у Бога прощения. Генерал, с любовью глядя на ее голову, склоненную над работой, вдруг подошел к ней и спросил, «Вы скоро опять будете шить у стариков Гехтерлингов?» «Да, завтра». «А, хорошо!» — оживленно проговорил он. «Вы умный человек. Вам можно кое-что доверить, не боясь, что кто-то посторонний узнает об этом». «Разумеется», — ответила она, вопросительно глядя ему в глаза. Кратко, но достаточно ясно генерал рассказал ей суть дела, поведав ей о том, что произошло с ним в далеком прошлом, о своих взаимоотношениях с господином Эльбахом. «Теперь я прошу вас оказать мне услугу, допытайтесь да у старика Гехтерлинга, что могло случиться с тем злополучным письмом. Может быть, он забыл его где-нибудь или оно попало в третьи руки?» Я много раз пытался говорить с ним на эту тему, однако так и не добился толку. Тем не менее, я не могу себе представить, какая для него была бы польза молчать об этом». «Может быть, с вами он будет менее осторожным. Наверное, стоит еще раз попытаться. Постарайтесь очень тонко заправить иглу. Уж этому вы, думаю, хорошо научились». Он немного посмеялся двойному значению своих слов. «В мире нет ничего совершенного», — продолжал он. «Чем ближе к старости, тем отчетливее это понимаешь». Уж как я хотел в тишине и покое насладиться сегодняшним вечером. — А почему же генерал фон Гельдерн не хочет просто простить? — робко отважилась спросить Линхен. Простить? <ф> — Простить? Да я давно уже это сделал. Но разве прощение может вернуть мне потерянное доверие к моему давнему другу, которое я потерял? Все воды мира не омоют его в моих глазах. А письмо... Письмо. Все вертится вокруг этого письма. «Крови Иисуса Христа!» — пыталась вставить Линхен, но генерал перебил ее. «Тогда он должен признаться. Однако я не услышал от него ни единого слова о письме. Пока между нами остается это недоразумение, я ничего не желаю слышать о нем и обо всей его родне. Ведь и его сын глубоко оскорбил меня, Линхен». Он засомневался в правдивости моих слов и холодно отверг мою благодарность. — Ты что, подслушивала Аста? Эти слова уже были обращены к дочери, которую он увидел между ветками дерева. Она стояла там и, кажется, слышала его слова. — Я считал, дорогая, что ты слишком горда и не способна на подобное. Аста ни слова не проронила в ответ, однако вид ее печального лица озадачил Линхен. Генерал фан Гельдерн тоже заметил это, однако он не сделал никаких усилий, чтобы успокоиться. Решительным шагом он вышел из беседки. Аста села, закрыв лицо руками. Чуть погодя, она встала на колени перед Линхен, уткнувшись лицом ей в колени. «Линхен, у меня нет матери, которой я могла бы сказать это. Я люблю его, Линхен!» «Кого?» — удивленная и пораженная спросила Швия. «Рудольфа Эльмбаха выдохнула из себя девушка. Линхен вспомнила синеву озеро, окаймленного камышом, тростник, поющий на ветру словно флейта. Перед ее взором поплыли белые водяные лилии, качающиеся на поверхности воды в тихих бухточках, цапли, неподвижно стоящие над зеркальной поверхностью. А потом ей вспомнилась борьба между жизнью и смертью в глубине озера — Если тогда победила жизнь, то почему бы вместе с нею не родиться и любви? Она никак не могла судить Асту. «Папа никогда не разрешит мне выйти за него замуж», — всхлипывала та. «Однако не думайте, что я стану перед ним плакать». Она упрямо вскинула головку. Хм, «Да, она дочь своего отца», — подумала Линхен. «Когда я смотрю на Матильду, то теперь мне становится еще яснее, что любовь — это все». Она умерла бы от тоски. Я тоже готова умереть за свою любовь. Э, — подожди, не все так просто, — возразила Линхен. — Попробуй-ка отказаться от своих желаний, дорогая. — Да почему же? Неужели я должна страдать из-за того, что мой отец когда-то поссорился с его отцом? Что касается титула, то Рудольф завоевал его на поле брани. Об этом мне только что рассказал член коммерческого совета. По моему мнению, это то же самое, как если бы ты получил этот титул по наследству. Ой, я никогда не знала, что мой отец такой жестокий. Однако ни он, ни милиты не понимают, как это больно. Ну, — Ну-ну-ну, тихо, успокойтесь, — предостерегла ее Линхен. Однако Аста обладала слишком уж энергичным характером. Она не могла безропотно играть роль невинной овечки, ведомой на заклание. Если уж ей приходится страдать, то она не намерена об этом молчать. Солдатская дочь восстала против генерала. По пути домой он предложил ей руку, она молча отказалась, и так шла рядом с ним, плотно сжав губы. Тем не менее она чувствовала, что ведет себя неправильно по отношению к отцу, и совесть при этом жгла ей душу. Если ты со своим будущим супругом, кто бы он ни был, собираешься так же вести себя, то мне теперь уже приходится скорбеть о потерянном мире в твоей семье, дорогая. Будучи дочерью, учись себя вести так, как будешь вести себя, когда станешь женой, если Бог пошлет тебе это счастье. Или ты намерена венчаться без моего благословения?» Этими наставлениями генерал прервал долгое молчание. Они дошли до площади Виктория. Подойдя к дому, Аста, не отвечая отцу, побежала наверх, вбежала в свою комнату, закрыла за собой дверь и бросилась на диван. И только теперь она дала волю своим слезам. Тем не менее слова отца ранили ее в самое сердце. «Без благословения? Никогда!» Тем не менее, ее богатое воображение тут же нарисовало себе картину, когда отец приводит в дом жениха по своему выбору, а она с холодной решимостью бросает ему. «Я никогда не выйду замуж!» Следующее утро было дождливым. Над всем миром нависло серое сырое покрывало. Линхин уже много дней носила с собой новый зонтик, но сегодня ей, наконец, предоставилась возможность раскрыть его. Потому что и как раз нужно было идти шить в дом Гехтерлингов. Как удивительно устроена наша жизнь. Начиная новый день, мы порой не имеем ни малейшего понятия о том, что принесут нам последующие часы. Порой мы подходим совсем близко к резким поворотам в своей судьбе. Порой мы пальцами ног касаемся теней тех событий, которые перевернут нашу жизнь. Тем не менее, мы пока идем вперед, ничего не подозревая. Проходя мимо домика драмбовых, Линхин увидела в окне счастливых супругов. Он положил ей руку на плечо, следовательно, его рана хорошо заживала. Линхин весело улыбнулась им. Она неохотно прошагала мимо этого дома. Ей становилось все труднее заходить в дом бывшего мясника, но она упорно преодолевала свой внутренний протест и шла, чтобы выполнить свой долг. К счастью, господина Гехтерлинга не оказалась дома. Как сказала его жена, он уехал в Берлин, чтобы окончательно решить некоторые дела, касающиеся и Аганны, и маленькой Доротеечки. Фрау Гехтерлинг дала ей указание на день. «Когда закончите куртку, а я полагаю, вы должны закончить ее к обеду, то возьмитесь опять за пижаму моего мужа». Она растрепалась понизу. — Тем не менее, это надо делать тогда, когда его нет дома. Он не любит, когда трогают его вещи. Вы все поняли? — Да, — коротко ответила Линхен. — В этих домах все время одно и то же, — думала она, сидя в полутемной длинной комнате, а до ее уха доносились громкие слова из кухни. Хозяйка ругалась с прислугой, так грубо перечила ей. Как тяжело мне учиться терпению именно в этом доме, однако ничего не поделаешь. Я обещала Иоганну приходить сюда. Время до обеда прошло спокойно. Когда фрау Гехтерлинг после обеда взяла из сундука большой платок, Линхен облегченно вздохнула. Несмотря на то, что на улице все еще накрапывал дождь, фрау Гехтерлинг пошла в лавку, чтобы купить кое-что из мелочей. Ее сопровождала служанка. Линхен могла надеяться спокойно поработать в тишине. Как всегда, оставшись сама с собой наедине, она чувствовала себя увереннее. Ей пришлось закрыть окно, которое стояло распахнутым, потому что капли дождя, увлекаемые ветром, падали на ее рабочий стол, который стоял около окна. Теперь стало совсем тихо, так что маленькая мышь, до сих пор с тихим шорохом копошившаяся под сундуком, осмелела, вышла на середину комнаты и смотрела на Линхен черными умными глазками. Слышалось тиканье часов. Часы, очевидно, были очень старыми, и корпус все время немного поскрипывал. Линхен давно закончила куртку и уже давно порола подкладку пижамы. Перед нею лежала гороватый, но Линхен порола все дальше и дальше, потому что дыра, вначале казавшаяся не такой уж большой, под пальцами расползалась все шире и шире, а Линхен никогда ничего не делала наполовину. Если она что-то залатала, то вещь становилась не хуже новой, поэтому ей пришлось как следует повозиться с пижамой. Весной она пришила к ней новые рукава, а теперь предстояло обновить подклад. Смелее, Линхен, смелее. Занятие не из приятных, потому что пижама впитала в себя запах старика Гехтерлинга, который заставлял Линхен содрогаться. На башне церкви Святого Луки пробило два часа. Неожиданно пальцы ее перестали пороть, потому что в тот момент, когда она засунула их глубоко под подклад, чтобы прощупать его, она услышала странное шуршание. И действительно, она нащупала и достала из-под подкладки сложенный листок, пожелтевший от времени. Это было несколько листов почтовой бумаги, исписанных плотным почерком. Линхен развернула лист. Письмо начиналось с обращения, а да, это было письмо. Дорогой Рудольф, Линхен читала и читала дальше, и вдруг лицо ее просияло радостью. Она быстро посмотрела в конец письма. Да, оно было подписано Курт фон Гельдерн. Да, это было письмо генерала, а даты и содержание его точно совпадали с тем, которое было якобы отправлено члену коммерческого совета Эльмбаху. Да, сомнений больше не было, она нашла его, она держала его в своих руках. То ли старик Гехтерлинг спрятал его, то ли генерал, тогда еще лейтенант фон Гельдерн, все еще слабый от болезни, положил его в карман пижамы и отправил вместо него пустой конверт. Вполне возможно, что листок провалился сквозь распоровшийся шов и оказался потерянным навсегда. Сейчас неважно, каким образом оно потерялось, важно, что оно нашлось. Теперь ее любимица не будет больше плакать, а генерал вновь поверит в своего друга. Ей, скромной швее, выпало счастье пойти в дом генерала Вестницы Мира. Она с радостью тут же побежала бы, но совесть не позволила ей уйти из дома Гехтерлингов, не выполнив порученную на день работу». тем более, что она должна дождаться возвращения одного из хозяев. Понемногу Линхин стала успокаиваться. Она уже представляла себе асту счастливой невестой, и на ее губах заиграла счастливая улыбка, швея еще усерднее стала шить. Скоро, однако, радость ее стала понемногу улетучиваться. Какой-то непонятный звук доносился до ее слуха. Или ей просто так казалось... Какие-то странные шорохи. Вот они усиливаются, затихают и вновь усиливаются. Теперь эти звуки несутся, не прерываясь. Ей кажется, что кто-то просит о помощи, будто бы из-под ее ног, из-под земли, доносятся приглушенные стоны. Чей-то тихий плач, от которого кровь стынет в ее жилах, но ведь она знает, что под домом Гехтерлингов нет погреба. Сомнение и страх. Жуткое одиночество стали невыносимыми. Линхен распахнуло окно. Шел дождь. Из водосточных труб потоками лилась вода. Во дворе соседнего дома молодая жена, управляющего полицейским участком, безуспешно пыталась сдвинуть с места огромную бочку. Она уже совсем промокла. Она никогда не сдвинет эту бочку». Однако зачем же она выходила замуж, как не для того, чтобы муж помогал ей в тяжелых ситуациях? Верно, вон он уже спешит ей на помощь. Он отставляет в сторону чашку с кофе и сильными руками сдвигает бочку на нужное место. Линхен смотрит на него, она еще не может решиться, опять прислушивается, поворачиваясь лицом в комнату, потом вдруг громко зовет мужчину. Он знает ее и, услышав ее настойчивый зов в своих больших сапогах, перешагивая через низкий забор, разделяющий две усадьбы, и останавливается около ее окна. Она что-то шепчет ему на ухо. Он, пораженный, смотрит на нее. Потом, торопливо входит в комнату, опустившись на колени и прижавшись ухом к полу, он уверенно говорит «Звук доносится снизу». Некоторое время они смотрят друг на друга, а потом управляющий полицейским участком решительно говорит. «Здесь необходимо немедленно произвести обследование. Обыск!» «Доротеечка, от которой старики Гехтерлинг наследовали деньги, умерла?» – спрашивает вдруг он. «Да, умерла от холеры. Доротеечка, Доротеечка!» «Но почему Линхин бросает в дрожь при упоминании имени дочери ее Иоганна?» Надеюсь, вы не передадите мой разговор, но я давно уже издалека наблюдаю за стариками-гехтерлингами и каждый раз думаю, вот вам бы попасть в мои руки. Однако человек может ошибаться, Линхен. Тем не менее следует сделать заявление. Продолжайте тихо сидеть, никому ничего не говорите, себя не выдавайте. Я схожу в участок, сделаю заявление, возьму ордер и приду с полицейскими». Если там действительно что-то есть, то это нечто ужасное. Если нет, то лучше для всех. Полицейский оставляет Линхи на дно, а сердце ее испуганно стучит. Порой ей даже казалось, что у нее поднимается температура. Ей хотелось бежать или начать пальцами вскрывать полы, чтобы узнать, что за тайна скрывается под землей. Когда Линхен услышала скрип входной двери и шаги, входящий в дом фрау Гехтерлинг, она не знала, как скрыть или объяснить свое волнение. К счастью, хозяйка тут же занялась распаковкой огромной корзины с покупками, которую служанка несла за нею. Раскладывание купленных вещей по сундукам и ящикам полностью отвлекло внимание фрау Гехтерлинг. А поскольку все это, как обычно, сопровождалось перебранкой и даже руганью со служанкой, то на состояние Линхен никто не обращал внимания. Фрау Гехтерлинг принесла с собой пряники и, закончив с покупками, села пить кофе. «Пусть уже поздно, но он все же вкусный, и пить хочется», — сказала она сама себе, жадно глотая кофе и откусывая пряник. Неожиданно словно кусок застрял у нее в горле. Она замерла, наклонила голову и прислушалась. Значит, и она что-то услышала. Линхен видела, как лицо ее стало красным, потом серым. Фрау Гехтерлинг бросила на Линхен быстрый недоверчивый взгляд. «Вы плохо выглядите, Линхен. Что с вами?» Линхен стала жутко от одного присутствия этой женщины. Фрау Гехтерлинг встала и стала беспокойно шагать по комнате. Она хотела звуком шагов заглушить доносящееся из-под пола всхлипывания, однако ей это не удавалось. Вдруг она решительно бросилась к дверям, может быть, решила убежать. Но в это время в комнату вошли несколько полицейских, среди которых был знакомый Линхен, управляющий. «Что здесь происходит?» — пытается произнести фрау Гехтерлинг бодрым голосом, но потом в бессилии опускается на стул. «Мне жаль, что пришлось вас потревожить, фрау Гехтерлинг», — ответил управляющий. «Но скажите, кто проживает в этом доме?» «Ах, вы сами должны это знать!» — раздраженно ответила она. «Но кто тут еще может жить, кроме меня и моего мужа? Служанок мы жильцами не считаем. Моя спит наверху, на чердаке». «И все же внизу плачет человеческое существо», — сказал управляющий, немного прислушавшись. Он дал знак полицейским обыскать дом. Сам он остался в комнате. Сел на стул и стал внимательно смотреть в окно. На синем фоне неба стая голубей описывала дугу над крышей. Полицейский так увлекся наблюдением за голубями, что, казалось, сидящая перед ним женщина совершенно перестала его интересовать». На самом же деле он краем глаза следил за ней. Она тоже старалась ничем не выдать себя, только на какой-то миг, словно забывшись, с тревогой посмотрела на огромный сундук, стоящий, как уже ранее говорилось, в углу длинной темной комнаты. Один лишь взгляд, но он ее выдал. Полицейские вернулись в комнату. Они не обнаружили ничего подозрительного ни на кухне, ни в стенах дома. Легкое движение бровью управляющим, и полицейские подошли к сундуку и выдвинули его на середину комнаты. Линхен вскрикнула. Под сундуком скрывалась потайная дверь с железным кольцом. Полицейский, который руководил обыском, теперь ни на секунду не сводил взгляда с фрау Гехтерлинг. Он следил за каждым ее движением. «Фонарь!» — приказал он и велел открыть потайную дверь. В нос ему ударил страшный противный запах. Двое мужчин спустились через узкий лаз в темное помещение. Слышно было, как один из них вскрикнул от изумления. Скоро они поднялись наверх. Управляющий нес на руках ребенка, который тихо-тихо всхлипывал — Ручки и ножки безжизненно свисали вниз, а на маленьком худеньком лице два больших черных глаза, которые щурились от яркого света. По этим-то глазам Линхен и узнала Доротеечку. То, что будет рассказано здесь, печальная реальность. Линхен, как и младший полицейский, человек женатый, имевший маленьких детей, еле сдержались, чтобы не потерять сознание. Девочку, на которой почти не было одежды, а тощее тельце, которой было осыпано ранками, положили Линхен на колени и влили в рот немного разбавленного вина. После этого Доротеечка пришла в себя. Провели допрос фрау Гехтерлинг, но та упорно молчала. Ее взяли под строгую охрану и увезли в полицейский участок». Линхен поехала с девочкой в детский госпиталь. Там милосердные медсестры приняли ее и тут же постарались оказать ей необходимую помощь и уход. Некоторые из них не могли сдержать слез, когда Доротеечку спросили, откуда у нее на теле раны. В ответ она слабым голосом произнесла. «Иногда там приходили совсем маленькие собачки и кусали меня, а потом один раз их пришло так много». Я отползала все дальше, я нашла дыру и залезла в другой колодец. Но и там были собачки, и они все время меня кусали. Тогда было еще не все понятно из слов девочки, но одно было ясно: речь идет о крысах. Позже выяснилось, что под камерой, находящейся непосредственно под комнатой, был еще один погреб, более глубокий, в который спускалось несколько ступеней. Он также закрывался дверью. О существовании этого погреба знали только старики Гехтерлинг, туда-то они и спрятали свою внучку. Время от времени они приносили ей отходы из кухни и немного хлебных крошек с постным маслом и водой. Когда их спросили, почему они так поступили, они ответили, что у девочки поднялась температура, они испугались, что это холера и что они могут заразиться, поэтому ее спустили вниз, потому что были уверены, что она скоро умрет». Утром, перед своим отъездом в Берлин, старик Гехтерлинг спустил в погреб хлеб и воду, но в торопях забыл закрыть вторую дверь. Целый день лил дождь, и крысы с улицы спустились в погреб, часть из них ринулась во второе помещение. Несчастная девочка была в отчаянии, и она решилась на то, на что раньше не решалась. Она стала искать выход из заточения, перебралась в верхнее помещение, где не осталось лежать под полом жилой комнаты. Оттуда Линхин ясно слышал ее всхлипывание. Все это было раскрыто в процессе следствия. Доротеечка была окружена уходами вниманием. Тельце ее было настолько истощено, что ее не решались положить на кровать. Подвязали за четыре угла простынь и подвесили девочку в ней. Она лежала на простыне, словно в гамаке. Каждые четверть часа ей давали понемногу разбавленного вина и мясного бульона, чтобы вернуть ребенка к жизни. «Я, наверное, попала на небо», — придя в себя, удивлялась девочка, видя вокруг себя приветливые заботливые лица и, прежде всего, милую тетю Линхин. Прошло немало времени, пока Линхен настолько пришла в себя, чтобы покинуть госпиталь. Она поспешила в дом генерала фон Гельдерна, которого нашла в кабинете. Он встретил ее приветливо. «Вы так взволнованы, Линхен!» Испытующе посмотрев на нее, сказал он, «Что произошло с вами?» «Да много чего произошло, господин Гельдерн. Я пришла, чтобы все вам рассказать. Разрешите мне попросить, чтобы и дамы пришли послушать?» «Я их позову», — согласился он, вышел и скоро вернулся с Мелитой и Астой. Первая смотрела на Линхен с некоторым любопытством, вторая шла с каменным лицом, гордо вскинув голову. Когда Линхен увидела рядом с собой своих друзей, она не могла дольше сдерживаться и стала громко всхлипывать. «Линхен», — заметил генерал, — «я такого не люблю. Вы уже достаточно долго прожили в среде солдат и знаете, что солдат должен уметь быть кратким». «Еще один капитан воскрес из мертвых, или еще что произошло?» Линхен взяла себя в руки, успокоилась и рассказала неслыханную, невероятную историю с Доротеичкой. Слушатели были глубоко потрясены. Даже тетя Мелита неоднократно доставала свой надушенный платочек и прижимала его к глазам, что-то пробормотав про удивительное провидение. Аста тут же побежала бы в госпиталь, но генерал удержал ее. «Я этого негодяя Гехтерлинга мог бы в чем угодно заподозрить», — воскликнул генерал, «но никогда не думал, что он способен на такое позорное дело. Было бы интересно сейчас посмотреть на него. Мне приятно представить себе, как сегодня вечером, когда он вернется из Берлина, за ним придут, схватят за шиворот и уведут куда следует. Я бы с удовольствием при этом присутствовал». Наступила небольшая пауза. Линхен облегченно вздохнула. Ей казалось, что большая тяжесть свалилась с ее плеч, и теперь она спокойно может отключиться от этих страшных мыслей и переключиться на другое. На земле не все было так уж мрачно. Были на ней островки, где цвели розы радости. Поэтому она продолжила. «Но это еще не все. Теперь еще радостные вести». «Еще что -то — Еще что-то? — вступила в разговор Аста. — Действительно, это время — время слез и чудес. Но почему вы так улыбаетесь, глядя на меня, Линхен? От волнения ее лицо покрылось ярким румянцем. Когда я распорола пижаму господина Гехтерлинга, продолжила Линхен повествование, и я нашла старое письмо, которое лежало между подкладом и ватой. Это та самая пижама, которую генерал много лет тому назад отдал своему денщику. А письмо, вот оно, господин генерал, было, очевидно, написано вами, потому что внизу стоит ваша подпись. Господин фон Гельдерн взял в руки листок и развернул его. Следовательно, Рудольф не получил его, а я так долго его... Он не закончил фразу, вскочил со стула, распахнул дверь и громовым голосом приказал «Запрягать!». Аста бросилась ему в объятия, он нежно поцеловал ее в лоб. «Да, действительно, наше время — время слез и чудес. Дитя мое, ты нашла очень точное выражение!» Потом, обращаясь к Линхен, продолжил. «Теперь мне понятно, для чего Бог использует вас на земле и кем вы являетесь для него. Вы — вестник неба, который пришел для того, чтобы в точности исполнить любое, данное Богом поручение. Он чуть было не обнял ее и не поцеловал, но она отстранила его, вытянув вперед руки и отклоняя благодарность. Немного погодя, генерал вместе с Астой ехали по направлению к Грюндорфу». Он хотел было взять с собою и но та отказалась, потому что пообещала Доротеечке перед наступлением ночи еще раз проведать ее. Влекомая материнской любовью, она всей душой рвалась к девочке. Красивая повозка неслась по мощенным улицам, и люди разбегались в сторону, недовольно ворча на извозчика за неосторожную езду. Генерал Гельдерн сидел в ней словно на углях. Он теперь видел, что был несправедлив к своему другу, потому что в течение многих лет упорно предъявлял ему ложные обвинение. Возможно ли теперь исправить положение? О, как ясно теперь ему вспомнился тот момент, когда капитан Эльмбах при встрече с генералом уверенно и убежденно, несмотря на доводы генерала, отстаивал правоту своего отца. Таким сыном любой отец мог бы гордиться. Как примет его друг, которого он на днях еще раз оскорбил? А если и примет, то готов ли он теперь на примирение? Поэтому он и взял с собой Асту, чтобы та выступила в роли заступницы. — Для чего ж мы живем, дитя мое? — начал он разговор после долгого молчания. — Похоже, для того и живем, чтобы шарахаться от одного заблуждения к другому — «С этим мы стареем и сидеем». Больше он за всю дорогу не проронил ни слова. Член коммерческого совета в этот час тоже работал в кабинете. Стеклянные двери, ведущие на балкон, были открыты. На небе зажглась вечерняя заря, наполнив помещение сиянием перламутра и запахом роз. Господин Эльмбах встал и прошелся по комнате. Он остановился перед портретом своей покойной супруги и долго смотрел в ее глубокие темные глаза, которые, казалось, смотрели на него сверху вниз. Потом вздохнул. «Как мне хочется, чтобы был заключен окончательный мир! Так тоскливо здесь одному!» Стук, подъехавший к дому коляски, вывел его из состояния задумчивости. Он удивился тому, что посетитель, не докладываясь, стал подниматься вверх по лестнице. Тут же дверь распахнулась, и на пороге стоял генерал фон Гельдерн. Член коммерческого совета не мог поверить своим глазам. Аста тоже вошла в комнату. Глаза ее одновременно плакали и смеялись. Да что все это могло значить? Господин фон Гельдерн протянул ему обе руки. — Рудольф! Ты можешь простить меня? Мы все время, мне хотелось, чтобы мы понимали друг друга, серьезно возразил Эльбах, слегка запутавшись. Но прежде всего ты должен доверять мне чуть больше, чем ты это делал раньше. Что же случилось? Рудольф, я нашел письмо, которое писал тебе. Оно потерялось, но Линхенбергман нашла его. Нашлось! Однако больше член коммерческого совета ничего не смог произнести, потому что сильные руки генерала крепко прижали его к себе, и сопротивление было бесполезным. «Любовь Луизы пришла ко мне как подарок с неба. Я ничего не предпринимал для того, чтобы завоевать ее. Ты теперь веришь мне?» «Тысячу раз верю. Прости меня, Рудольф. Но лишь при одном условии». «Чтобы разрешить такое глубокое недоразумение, необходимо что-то принести в жертву. Перед тобой говорит отец от имени сына, который сегодня отсутствует». Генерал схватил руку Асты и подвел ее к другу, не дав ему договорить. «Так возьми же ее, и пусть она будет тебе хорошей дочерью. Пусть она хоть частично заменит тебе твою Луизу и принесет твоему дому благословение». Когда войска вернутся в город, возразил член коммерческого совета, пытаясь успокоиться, и поцеловал руку своей будущей снохи. Она преподнесет капитану Эльмбаху лавровый венок, увитый миртами. Вот так мы встретим его. Да, так мы встретим его, сияя от счастья, подумала Аста. Быстрее бы он приехал. Но пройдет не одна неделя, прежде чем она увидит своего возлюбленного. Когда общее волнение немного улеглось, и поздние гости члены коммерческого совета сидели за столиком, накрытым к чаю, господин Эльмбах довольно улыбался. Он все вновь и вновь расспрашивал про Линхен. Он был из тех людей, которые смотрят на своих сограждан с точки зрения психолога, а Линхен была человеком, достойным внимания. Само собой разумеется, ему рассказали жуткую историю, случившуюся в доме Гехтерлингов. Аста, рассказывая о своей подруге, оживилась, а член коммерческого совета с большим вниманием слушал ее. «Бедную швею, которая зарабатывает свой хлеб тяжелым трудом, она любит почти не меньше, чем своего жениха», — думал он. «Я вижу в этом хорошие предпосылки для счастливой жизни моего сына. Я вижу у нее глубокое, богатое любовью сердце». Тем не менее, она порой бывает достаточно своевольной, однако он тоже настоящий мужчина. Он узнал о судьбе Линхен все, что можно было узнать. Эльбах с особым вниманием выслушал рассказ Асты о том, как Линхен потеряла свое состояние. Он сказал, что еще точно помнит подробности того дела». «Сохранились ли у нее эти бумаги?» — спросил Эльбах, но Аста ничего более не могла сказать по этому вопросу. Был конец сентября. Чистое осеннее небо голубым куполом раскинулось над Четцином и его окрестностями. На небе нет ни облачка. Откуда же между рядами домов эти темные тени? Почему на узких улочках, заполоненных людьми, уже опустились сумерки?» Это флаги и простыни, висевшие в каждом окне, да, огромные разноцветные праздничные гирлянды цветов, протянутые от дома к дому. На каждой площади города стоят увитые цветами флагштоки, ворота увиты свежей зеленью. Сегодня праздновался торжественный въезд в город возвращающегося с войны войска. Это был долгожданный праздник встречи с сыном и любимым, мужем, отцом и братом. Сегодня они будут пожинать награду за свои лишения и труды, жертвы и раны, за стойкость до смерти, за героизм, проявленный во славу царя и отечества. Сегодня весь Щетцин был на ногах, все опьянены радостью и победой, одним словом, все возбуждены до предела. Каждое сердце учащенно бьется, щеки пылают от волнения. Толпы людей, заполонив узкие улицы, двигаются, движимые единым желанием — радоваться, восторгаться, ликовать. Однако основной поток движется по направлению к вокзалу, куда должны прибыть составы с военными, которые отправились поездами с бёмина через Шлезиен прямо в Щетцин и должны прибыть в старый гарнизон между двумя и тремя часами. Померец, которого обычно очень трудно вывести из состояния равновесия, сегодня забыл свою обычную сдержанность и дал волю восторгу изливающемуся из глубины души. «Сын мой, сын мой!» — срывается с губ старика в синем кителе, который стоит, скрестив на груди руки. «Сын мой, сын мой!» — вторит ему старушка с серебристыми волосами, которая так же, как она это делала во время отправки войска на войну, пришла в город, неся с собой увесистую корзину с продуктами. Она думает, что ее сын, которому так много пришлось пережить, непременно вернется домой голодным, поэтому она на всякий случай позаботилась о нем». Маленькие дети с широко раскрытыми глазами тоже участвуют в общем веселье. Похоже, что без них вообще ничего не состоится, поэтому сегодня на улицах они все, от конфермантов до недельных младенцев, которые еще не могут самостоятельно держать головку, но города лежат на руках у нянь. Они чувствуют свою незаменимость на празднике, поэтому все дети создают невообразимый шум и переполох. но сегодня ни у кого не хватает мужества их одернуть пусть ликуют не скоро им вновь придется пережить такой день над городом стоит необычный гул похожий на гул ветра или на шум огромного потока воды ни один из самых окраинных самых нищих домов вплоть до окраин грюнгов и бредова не остался безучастным каждый одет в праздничный наряд из зелени и флагов Каждый охвачен патриотическим чувством. — Слушайте, слушайте, едут! — зазвучала полковая музыка. В бешеном вихре затрещали барабаны волной сердца и увлекая их своим неудержимым восторгом. Громкое «Ура!» раздалось из тысячи и тысячи глоток, разливаясь над городом и наполняя собой купол небес. Вот они и прибыли. Они проходят через Шнекентор. «Это добро пожаловать города на своим сыновьям. Это громовой привет их сердец, сотрясающий воздух. Солдаты идут вдоль по холмистым улицам. Впереди идет королевский гренадерский полк во главе со своим командиром. Каждый капитан идет перед своим полком. Между солдатами бегает возбужденная собачонка с венком на шее». Это животное делило горечи и радости своих гренадеров, не покидая своих хозяев даже при самом сильном ливне пуль. За это воины пришили к ее ошейнику ефрейторский значок. Весь полк уже усыпан цветами и венками, а из окон, из которых свешиваются вниз смеющиеся и плачущие лица, падают и падают все новые букеты и венки». Тысячи рук машут пришедшим, Тысячи платочков веют над головами встречающих. Возгласы «Ура! Ура!» сотрясают воздух, Становясь все громче и мощнее. Среди взволнованной толпы пробирается худая женщина. Она держит на руках маленького ребенка. А за нею следует еще пятеро ребятишек. Все они крепко держат друг друга за руки, Образуя за матерью живую цепь. Фрицхен, самое маленькое и самое коротконогое звено в этой цепи, идет последним, едва успевая перебирать ногами, но его энергично тащат вперед. «Мама, мама, вон наш, вон пятая рота! Мам, ты видишь капитана Эльбаха? Вон он, с большими черными глазами!» Но фрау Шульц не проявляет никакого интереса к офицеру, который приветствует свое отечество с высоко поднятой головой. Его лошадь украшена венками, она гордо несет этот почетный груз. Всадник вскидывает голову и смотрит вверх на украшенный цветами балкон, где собрались почетные знатные люди Щетцина. Он наклоняет шпагу, потому что он видит наверху асту, которая склоняется вперед и бросает ему венок. Капитан ловким движением ловит шпагой и венок и вешает его себе через левое плечо рядом с сердцем. Лавровый венок, увитый цветущим миртом. Фрау Шульц не заметила этот маленький эпизод, полный волнующей поэзии и романтичной любви. Ее он сейчас нисколько не тревожил. С громким криком, несмотря на общий шум, который звонко разносится над толпой, она бросается в объятия высокорослого мужчины с полным лицом, потемневшим от солнца и ветра. «Отец! Папа! Папа! Мы тоже здесь! Мы все здесь!» Раздается из нескольких детских глоток. Ребятишки протискиваются сквозь толпу и цепляются за его колени, а люди, идущие мимо и смотрящие на них, радуются. Теперь никто не противится тому, что он берет из рук жены маленькую Иду, а его жена, крепко уцепившись за руку мужа, марширует дальше вместе с солдатами. Маленькие ножки фрица, кажется, парят в воздухе следом за ним, и действительно, малыш только время от времени успевает касаться ими земли. Его красненькие челочки, словно светящиеся точки, возникают в воздухе и снова погасают. Что касается гренадеров, то они тоже опьянены общей радостью. Как много терпений пришлось проявить, плечом к плечу стоять насмерть под гранатным огнем, не шевелясь. Теперь же они не могут больше держать ногу. Они переходят на бег, торопясь вверх по улице, и таким образом прибывают на Кёнигсплац, где их должны распустить. Каждый, кто видел, как Шульц маршировал по городу, никогда не забудет этой картины. Старшие ребята несут за ним оружие и рюкзак. Девочки спорят о том, кому из них идти справа от него, а маленькая Ида вцепилась ему в бороду. Фрау Шульц наконец сжалилась над маленьким фрицем, который уже совсем запыхался, но тем не менее упорно держит своими ручонками венок победителя. Она взяла его на руки и несет его вместе с венком. Таким образом, они все вместе счастливые доходят до дома номер двадцать пять по Фишерштрассе и быстро поднимаются наверх по четырем лестницам, ведущим к их квартире. Повлажневшие глаза мужчины блестят, когда он видит, с какой любовью и нежной заботой украшено его скромное жилье. Мало того, что в доме появилась необходимая мебель, на подоконнике в горошках цветут герани, пеларгонии и голубые незабудки, так еще вокруг окна свешиваются новые белоснежные занавески, собранные в густые складки, и даже старый швейный столик почищенный и вымот, и сияет приветливой чистотой. Посередине стола стоит огромный пирог с изюмом, являющий собой образ величественной полноты и изобилия. Шульц, войдя в комнату, ставит оружие в угол и вешает на него свой венок победителя. «Дети, — говорит он, — подойдите все сюда и встаньте вокруг стола, каждый на свое место. Сложите руки и воздадим славу Богу, Господу нашему. Он чудесным образом вел нас». Когда началась война, мы были так несчастны, думали, что теперь нам всем придет конец. Никто из нас не увидит больше счастливого часа на земле. Но Бог все обратил нам во благо, так что теперь мы даже и не знаем, смеяться нам или плакать от радости. «Посмотрите на меня! Я стал здоровым и крепким, таким я еще никогда в жизни не был». За все время похода ни один палец у меня не заболел. И наша мать опять выздоровела. Вы все стоите передо мной в новых одеждах. Щечки у всех вас, словно у херувимчиков, а вся наша комната отремонтирована и почищена. Она блестит, словно мы в ней только что сыграли свадьбу». «О, как милостив Бог! О, как он милостив!» — добавил он, молитвенно сложив руки, а потом, после непродолжительной паузы, произнес, отчетливо подчеркивая каждое слово, «Господь еще никогда меня не оставлял! Не оставь и ты мое сердце Господа!» Все сели за стол, ели, пили и веселились. Сидя в приятном общении, они строили планы на будущее, полные радостных надежд. «А для тебя я тоже кое-что привез, мать», — сказал Шульц, доставая свой кошелек и выкладывая перед собой на столе несколько серебряных талеров. «Да-да, вы удивлены, но самое хорошее заключается в том, что капитан, а вы не поверите, ребята, что это за человек, он пообещал мне, что будет посылать ко мне богатых заказчиков, тогда мы ни в чем не будем знать нужды. Как обо всем этом подумаешь, глаза сами собой наполняются слезами, но я скажу вам одно, дети, вы должны стать богобоязненными людьми». и он очень серьезно посмотрел на свою маленькую толпу. «Летом 1866 года я научился тому, как хорошо, когда входишь и выходишь с Господом. Аминь!» В пироге уже была пробита заметная брешь, когда на лестнице послышался странный шум и стук. Создавалось впечатление, словно по лестнице одновременно поднималось два совершенно разных существа — «А, это Альфред Винтер», — пояснила жена. «Он вместе со своей женой Михаилиной возвращается из города». «Да, это была забавная история», — сказал Шульц. «Значит, он действительно женился». «Да», — ответила жена. А «Это произошло еще в Берлине». «Папа!» — воскликнули дети. «Ему опять вернули ногу. Доктора определили его. Он надел на нее сапог и теперь ходит, как все нормальные люди». «А недавно они танцевали вместе», — добавила жена. «Однако он еще очень быстро устает, тогда садится на стул, берет в руки скрипку, а она танцует вокруг него. Они оба особенные люди». «А она привезла ему какое-нибудь приданное?» — спросил сапожник. «Нет, ничего, кроме картонки», — возразила жена, «в которой ничего не было, кроме новой шляпки из Парижа, которой она, однако, очень дорожит». «А чем они оба собираются заниматься?» — продолжал расспрашивать Шульц. «Она очень хорошо умеет обустраивать комнаты. Соседи вокруг постоянно бегают к ней. Такую уж она умеет создавать уют. Он тоже хочет организовать свое предприятие по производству сапожной ваксы. Вот, так он сказал. Привез с собой особый рецепт. Когда он не играет на скрипке, то месит свою ваксу. Говорят, она у него получается хорошей». «О, наверное, он получит неплохую пенсию», — с задумчивым лицом проговорил Шульц. «Если бы только он немного задумался и сделал для себя выводы из тех событий, свидетелем которых ему пришлось побывать, вот это пошло бы ему на пользу». «Ну, пользу он уже какую-то извлек», — возразила жена. «Теперь он играет в том числе и духовные песни». Сбегай-ка с Августа, и пригласи его вместе с молодой женой к нам на кофе. Пирога еще на нас всех хватит. Августа побежало выполнять поручение. Скоро Винтеры, взяв друг друга под руки, и переступили через порог комнаты. Он был немного бледен, но глаза его сияли. А она, розовощекая, как цветущая роза, непрестанно мило улыбалась». «Мы имеем все хорошо», — проговорила она. «Будем мы скоро видными людьми. Человек со скрипкой — это превыше всего». Шульц засмеялся. «Ну, все пришло к счастливому концу», — сказал он. «Будем добрыми соседями». «Об одном прошу тебя только, Винтер. Каждую субботу, когда работа закончена и наступает выходной, ты будешь приходить ко мне и играть песню о вечном покое. А мы все вместе будем петь». «Я с этим согласен», — ответил Винтер, — «а ты за это будешь брать у меня в ваксу и предлагать ее людям. Как я уже слышал, у тебя не будет недостатка в богатых заказчиках». «Ну, таким образом, ты тоже еще станешь нормальным гражданином и человеком, который разбирается в предпринимательстве», — сказал Шульц. «Вот кто бы мог такое подумать?» На это Винтер ответил. «Может быть, и я когда-нибудь найду тот покой. Будем надеяться». Часы этого незабываемого дня пролетели слишком быстро. Солнце уже склонилось к закату, серые тени сумерек исчезали с наступлением по летнему теплой ночи. Город озарился тысячами свечей. На улицах все еще стояли солдаты, украшенные красочными венками победителей. Вокруг них толпились жители Щетцина, чтобы из первых уст услышать о ходе событий и военных действиях, о своих старых и новых героях. Или они шли по улицам Щецина из пригородов в старый город, чтобы полюбоваться иллюминацией и выплеснуть переполнявшие их чувства громкими криками «Ура!». Повсюду движение и гул толпы. И над всем этим каждый час серьезно и празднично плывет звон колоколов, своим строгим звучанием напоминая толпе, что наслаждению победой и упоению и радостью свиданий тоже приходит конец. Вилла же Эльмбаха сияла двойным великолепием. Своды окон и колонны были увиты гирляндами из роз. Двери салонов распахнуты, широкие мраморные лестницы выложены красными дорожками. Один из залов этого огромного великолепного здания в особенности годился для торжеств. Член коммерческого совета велел еще украсить его великолепными растениями с теплицы — Зал превратился в пальмовый сад, а из-под нежных перистых пальм многочисленные цветы источали свой нежный аромат для посетителей. В доме было еще совсем тихо. В зале одиноко стоял молодой человек, держа в руках часы, а его сердце тревожно билось в такт секундной стрелки. Он ждал Асту. Как он и поклялся ей, для него ее любовь тоже стала дороже жизни». и в ответ он желал получить не меньше ее сердца. Самое важное, что еще можно сказать об этом человеке, на поле сражения он стал истинным христианином. Каждый день видеть перед собой смерть, почти каждый день заглядывать в могилу, все это сокрушило его сердце, и свет Божий осиял его. Но как он будет выглядеть перед сослуживцами? Гордый, одержавший не одну победу, всеми уважаемый и почитаемый офицер Его Величества Короля Пруссии. Душевная тревога объяла Эльбаха, много дней он не мог приобрести внутренний покой. Он знал много цитат из Библии, поскольку получил строгое церковное воспитание, но он был решительным человеком и ничего не делал наполовину. Как-то раз в молитве он обратился к Господу, решительно и окончательно открыв ему свое сердце и попросив у него милости и спасения. Бог привел его к своему Сыну Иисусу Христу, Господу и Спасителю мира. Здесь Элимбах нашел и покой, и мир. Об этом он еще должен поговорить с Астой, потому что до того знаменательного дня он мало интересовался духовными вопросами. Он вышел на балкон на свежий воздух. Когда Эльмбах через некоторое время возвратился в зал, то нашел там уже некоторых друзей своего дома. И тут опять на улице послышался стук колес, еще одна коляска подкатила к дому. Генерал фон Гельдерн, сопровождаемый сестрой своей жены и дочерью, поднимался по лестнице. На девушке было нарядное платье, почти как у невесты, Платье и локоны были украшены белыми розами. На пороге ее встретил член коммерческого совета и, взяв за руки, подвел ее к сыну. После этого он представил собравшимся молодую пару, как жениха и невесту. Зазвучала нежная музыка. Гости ходили по залу или по прилегающим комнатам и тихо переговаривались между собой. То тут, то там гости собирались в группы и оживленно обсуждали богатый событиями день. Драмбовы пришли с некоторым опозданием. Было видно, что маленькая жена еще не отдышалась от спешки, потому что она еще укладывала спать маленького Адольфа, и теперь он, слава богу, наконец спит. Приход этой пары внес заметное оживление в круг гостей. Драмбов, который некоторое время в пол уха слушал, о чем говорят вокруг, вдруг заметил. «В такой ситуации представляется возможность заглянуть в душу человека. Там, на улице, каждый проявляет то, что в нем заложено от природы. К примеру, когда подумаю про Альфреда Винтера или про Шульца, Музыкант вернулся с войны совершенно другим человеком, а Шульц, что касается Шульца, то он, пожалуй, всегда останется образцом прусского воина, который мужественно выступит на войну ради царя и отечества. А вернувшись домой, целыми невредимым, в тот же вечер возьмется за молоток, рашпиль или шило, чтобы продолжить свое ремесло. На поле боя он не уступал героям, а дома латает супоги. Честный человек. Одно бы мне хотелось, высказала свое желание его жена, чтобы мы никогда не забывали события этого лета. Аста нашла удачную характеристику, время слез и ран. Эти события будут забыты, как и все прочее на земле прозвучал за нею голос члена коммерческого совета. О, нет, никогда, никогда не забудутся, возразила ему Фрау фон Драмбов. Когда наш Адольф немного подрастет и станет разумно слушать, я буду рассказывать ему о каждом прожитом часе, и эти события останутся жить в памяти далеко за пределами нашего столетия. Ну разве то, что произошло, недостойно памяти? Да, пусть мир хранит в памяти все события, за исключением одного – страшного недоразумения между старыми друзьями. С улыбкой вставил генерал. хотя бы из-за старой пижамы, которая сыграла в этой истории роль. <смех> не правда ли, Рудольф? Да — Да-да, погрязнут они в море забвения, — добавил Эльбах-старший. Казалось, что этот богатый событиями день близился к концу. Тем не менее, создавалось впечатление, что кого-то еще ожидают. Время от времени то один, то другой поглядывали на двери на часы. И все же никто не заметил, когда на лестнице раздались тихие шаги, и кто-то подошел к двери. На пороге стояла Линхен, держа за руку Доротеичку. Девочка была еще очень худенькой и бледной. «Ну вот, наконец она!» — с облегчением вздохнул генерал. «Я считал, что в ее солдатской крови содержится чуть больше пунктуальности», — с улыбкой добавил он. «Прошу прощения», — ответила Линхен, — «меня повсюду задерживали, особенно у Шульца и у портного Нейбауэра, которому Асту подарила клетку с птичками. Этот человек вне себя от радости. Самка как раз высиживает яйца, они такие маленькие, не больше горошины. Вы бы его видели. Когда вы дарите что-либо бедному, то он радуется двойной радостью». — Ох, представляю себе, что вы должны были задержаться, весь мир интересуется вами, — заметила фрау фон Драмбов. Вы достаточно много плакали с другими, Линхен, теперь можно и повеселиться вместе с нами. Да, — Да-да, и покушать печенье, — воскликнула Доротеечка, — во всех домах стряпают. — Так почему же вы забываете старых друзей? — смеясь, бронила Линхен Аста. — Вам совсем не интересно увидеть меня в роли невесты? «Господь да благословит вас тысячу раз, Аста!» — торжественно произнесла Линхен. «Если мне не изменяет память, — вновь заговорил генерал, — то вы были между нами словно горящая свеча, от которой мы зажигали свои тлеющие фитили. Сегодня мы хотим высказать вам искреннюю благодарность, Линхен». Есть величие в тихой и верной христианской душе, которая спокойно и с полным доверием к Богу идет своим путем, не давая ввести себя в заблуждение. Линхен, не лишайте нас своей молитвы за нас. «А еще я хотел бы добавить», — заговорил член коммерческого совета Эльмбах, — что дедушка и бабушка маленькой Доротеечки Гехтерлинг, как вы уже, наверное, все знаете, приговорены к пожизненному заключению. Суд о попечительстве передал вам ребенка на воспитание, то есть вам доверено, Линхен, насколько это возможно заменить девочке мать. А кроме того, хочу рассказать вам всем, что мне удалось заставить нескольких должников вашего отца, Линхен, а в перспективе их, сыновей, возместить вам часть потерянного имущества. На эти деньги вы можете вместе со своей приемной дочерью обустроить домик и продолжать быть благословением для жителей Щетцена. Линхен крепко прижала к себе дочь Аганна, Как безгранично велика Божья милость! Потом ей пришлось сесть со всеми за общий стол, и собравшиеся стали обсуждать ее маленькое новое жилье, которое они собирались обустроить для Линхен с девочкой. «Дом должен будет располагаться неподалеку от дома Драмбовых, при нем должен быть небольшой огород». Они рассказали ей о Кристиане, которому коммерческий совет по окончании срока службы обязался предоставить надежное место. Кроме того, в доме Драмбовых его до конца дней будут принимать как верного друга. Так все еще долго сидели вместе, объединенные общей радостью. Руки собравшихся невольно складывались для молитвы, словно призывая души обратиться с благодарностью к Богу. Линхен смотрела в будущее с радостью и умиротворением. Осень ее жизнь обещала быть счастливее прошлого. Цветы источали нежный аромат, тихо догорали свечи, и гости понемногу стали расходиться по домам. Ушла Илинхен, держа за руку свою дочь. Прощай! Всего тебе доброго! Швея из Щетцина.